Восьмое. Образы трагедий эсхила. Типичным свойством эсхила-драматурга является то, что главное значение он придает действию, а не характерам, и только постепенно, по мере роста драматической техники, растет пластичность в изображении действующих лиц. Данай и Пеласк в «Просительницах», Атоса и Ксеркс, А тем более тень Дария в персах – это совершенно отвлеченные образы, носители общего представления о царской власти, лишенные индивидуальности, что типично для архаического искусства. Другой этап представляют трагедии Семера против Фиф. Прометей и Орестея. Страница 198 -я. Особенность этих трагедий в том, что в них уже все внимание поэта сосредоточено исключительно на главных образах, тогда как второстепенные играют чисто служебную роль и предназначаются лишь для того, чтобы ярче показать и оттенить собой основных персонажей. Отличительной чертой образов Эсхила является известная их обобщенность и в то же время цельность, монолитность, отсутствие в них колебаний и противоречий. Эсхил обычно изображал сильные, величественные, сверхчеловеческие образы, свободные от внутренних противоречий. Нередко так изображаются и сами боги в Прометея Гефест, Гермес, Океан, сам Прометей, Во Вменидах – Аполлон, Афина, Хор Ирине и так далее. Герой появляется с готовым решением и до конца остается верен ему. Никакие посторонние влияния не способны отклонить его от однажды принятого решения, хотя бы ему пришлось погибнуть. При таком изображении характера не видно его развития. Примером этого может служить Этиокл. Взяв власть в свои руки, он твердо осуществляет ее, принимает решительные меры для защиты Отечества и посылает лазутчика, чтобы точно узнать о действиях врагов. Он останавливает панику, которая слышится в речах женщин, составляющих хор, Когда лазутчик сообщает о движении неприятельских отрядов и о предводителях их, он, расценив их качество, назначает со своей стороны соответствующих начальников. В его руках сосредоточены все нити военных планов. Он все предусмотрел. Это идеальный полководец. Несомненно, что образ навеян бурными военными переживаниями эпохи греко-персидских войн. Но вот Этиокол слышит, что к седьмым воротам идет его брат. Он видит в нем смертельного врага, и этого достаточно, чтобы созрело его решение. Хор пытается остановить его, но ничто не может заставить его изменить решение. Тут проявляется уже ярко выраженная индивидуальность. Он сознает весь ужас этого и даже не видит надежды на благополучный исход, но все-таки не отступает и, словно обреченный, идет, чтобы пасть в единоборстве. Он мог свободно выбирать образ действий, но по собственной воле, во имя поставленной цели, идет на битву. Его образ... обладает большой силой патриотического пафоса. Он умирает сам, но спасает Отечество. Семеро против ФИФ, запятая, десять-двадцать, точка с запятой, тысяча девять-тысяча одиннадцать. Еще большей силы достигает Эсхил в образе Прометея. Это лучше всего можно увидеть, сравнивая образ трагедии с его мифологическим прототипом, например, в поэмах Гесиода, где он представлен просто хитрым обманщиком. У Эсхила это титан, который спас род человеческий, похитив для людей огонь у богов, хотя и знал, что за это его постигнет жестокая кара. Он научил их общественной жизни, дав возможность собираться у общего государственного очага. Он изобрел и создал разные науки. Он смелый борец за правду, чуждый компромиссов и протестующий против всякого насилия и деспотизма. Он богоборец, ненавидящий всех богов, новатор, ищущий новых путей. Во имя своей высокой идеи он готов принять самую жестокую казнь и с полным сознанием выполняет свое великое дело. Не мысль первобытного человека, а высокое сознание людей V века могло выносить такой образ. Страница 199. Таким его создал гений Эсхила, и мы теперь называем людей такого склада «титанами». Прометей был излюбленным героем Маркса, который в предисловии к своей диссертации в назидание современникам повторяет богоборческие слова Прометея «Я просто ненавижу всех богов» – 975. И далее он показывает стойкость истинного философа, цитируя ответ Прометея на угрозы Гермеса. 966-969 На службу на твою знай хорошо Своих мучений и я не променяю. Да, лучше быть служителем скалы, чем верным вестником отца Зевеса. Свое рассуждение Карл Маркс заключает такими словами: Кавычки открываются. Прометей – самый благородный, святой и мученик в философском календаре. Кавычки закрываются. В Агамемноне главным действующим лицом является не Агамемнон, который показывается только в одной сцене, хотя вокруг его имени сосредоточивается все действие, а Клетимнестра – Образ Агамемнона служит только фоном, на котором выделяются и преступления, и образ его убийцы Клетимнестры. Этот царь, великий лев в кавычках, утомленный невзгодами длительной войны, но сильный, чтимый своими верными подданными, властитель, хотя в прошлом отдавал много поводов для неудовольствий, особенно войной из-за преступной жены. Тем более, что уже перед началом похода прорицатель предупреждал об ожидавших его тяжелых потерях. Но Агамемнон научен горьким опытом. Он знает о многом, что происходило на родине во время его отсутствия. Для многих за это должна наступить расплата. 844-850 Его образ становится тем более великим, что ему противопоставляется в качестве преемника Эгисф – трус, не имевший смелости совершить злодеяние собственной рукой, а предоставивший это женщине. Эгисф способен только хвалиться, как предкурица, петух, так характеризует его хор 1671. Хор в глаза называет его «женщиной» 1632. Орест в Хоэфорах также называет его «трусом», способным лишь бесчестить ложе мужа. 304. Чтобы понять образ Клетимнистры, надо помнить, что в «Эпосе» убийство Агамемнона описывалось совершенно иначе. В «Одиссее» песня первая, 35-43 – Песнь четвертая, 524-535, песнь одиннадцатая, 409. Главным виновником называется Эгисф, а Клетимнестра только его сообщницей. У Эсхила же Эгисф появляется лишь после окончания дела, и преступление приписывается всецело Клетимнестре. Поэтому ее образ наделяется исключительной силой. Эта женщина с умом твердым, как у мужа, так характеризует ее в прологе «Страж», а позднее старцы хора 11,351. Для женщины нужны необыкновенные твердости и сила воли, чтобы в отсутствие царя успокаивать волнения в государстве, порождаемые тревожными слухами с места военных действий. Она должна обладать вероломством, лицемерием, притворством, чтобы не навлечь на себя подозрений. Длинной, льстивой речью она встречает Агамемнона, чтобы усыпить его подозрительность. А у того есть основания подозревать что-то неладное в доме. Страница 200. -я. Он иронически замечает, что речь жены по длине соответствует продолжительности его отсутствия. Сцена, в которой она убеждает Агамемнона пройти по пурпурному ковру и старается рассеять его смутное предчувствие и суеверный страх, принадлежит к числу замечательных образцов творчества Эсхила. Но вот она добилась своего. Зловеще звучит в ее устах двусмысленная молитва Зевсу. «Зевс, Зевс-вершитель, мне мольбу сверши, пекись о том, что должен совершить». Когда затем она выходит, чтобы позвать во дворец Кассандру, ее речь дышит злобой и угрозой. И, наконец, убийство свершилось. Она появляется перед зрителями, вероятно, на подвижной платформе Экиклеме, с секирой в руках, обрызганная кровью, с кровавым пятном на лице и стоит над трупами Агамемнона и Кассандры. Теперь уже притворство не нужно, и она с грубой прямотой заявляет, что исполнила дело, которое замыслила давно. Правда, она пытается смягчить ужас своего злодеяния тем, что будто бы она мстила за свою дочь Эфигению и за измену мужа с Хрисеидой и Кассандрой. Но ясно, что дело не в этом. Старцы хора потрясены случившимся. Поступок Клетимнестры представляется им нечеловеческим. Им кажется, что она опьянела от какого-то ядовитого зелья. В этот момент в ней видно что-то демоническое. Но она уже пресыщена пролитой кровью и заявляет, что готова отказаться от дальнейших убийств – 1568-1576. И действительно, позднее, когда Эгис со своими телохранителями хочет расправиться с непокорными старцами Хора, она своим вмешательством предотвращает кровопролитие и уводит Эгисфа во дворец. Из последней сцены видно, что властвовать-то будет она, а не он. В трагедии есть еще замечательный образ пророчицы Кассандры, той самой, которая получила дар прорицателя от Аполлона, но обманула его, отвергнув его любовь, и наказана тем, что никто не верит ее предсказаниям. По воле богов она влачит несчастную жизнь отверженной нищенки, и вот, наконец, пленница попадает в дом Агамемнона, чтобы ту найти себе смерть». Особый трагизм получает этот образ вследствие того, что героиня сама знает ожидающую ее участь, чем и вызывает еще большее сострадание хора. 1295-1298 несколько сходно с ней в Прометее Ио Несчастная жертва любви Зевса и преследований Геры. В двух других трагедиях Аристеи образы действующих лиц уже не возбуждают такого интереса, как только что рассмотренные. Клетимнестра, в Хоэфорах уже не та сильная и гордая женщина, как прежде. Она страдает, ожидая мести у Ареста. Весть о смерти сына пробуждает в ней противоположные чувства и жалость о нем, и радость избавления от вечного страха. 738. Но вдруг оказывается, что не Арест погиб, а убит Эгисв, а перед ней стоит грозный мститель. В ней на минуту еще пробуждается прежний дух, она кричит, чтобы ей скорее подали секиру. 889. Орест в Хаефорах и Эвменидах выступает как орудие божества, и поэтому несколько теряет индивидуальные черты. Страница 201. Однако, когда он видит перед собою распростертую на коленях мать, которая раскрывает вскормившую его грудь, он содрогается и колеблется в своем решении. «Пилат, что мне делать? Пощадит ли мать?» – обращается он к своему верному другу и спутнику. 790. Пилат напоминает ему о повелении Аполлона. Он должен выполнить его волю. По требованию религии он, как убийца, несущий на себе скверну, должен удалиться из страны и где-нибудь получить очищение. Потрясенный своим делом, Арест велит показать ему одежду, который, как сетью опутала Габемнона Клетимнестра в момент убийства и на которой видны следы нанесенных ударов, и он чувствует, как ум у него начинает мутиться». Он хочет найти оправдание своему поступку, успокоить голос совести и видеть страшные образы Иринии. В таком состоянии он предстает и в следующей трагедии, в Эвменидах, пока не получает оправдания на суде Ариапага. Так показывается внутренний мир героя. Из второстепенных лиц немногие наделены индивидуальными чертами. Интересно, например, представлено нравственное ничтожество и трусость океанов Прометеи. 377-396. Полно жизни и простодушное горе старой нянюшки Реста, когда она узнает о его мнимой смерти. 743-763. Аристофан отмечал склонности Схила достигать особого эффекта, представляя героев, хранящих в течение целой сцены угрюмое молчание. Лягушки, 911-913. Такова первая сцена Прометея, сцена с Кассандрой в Агамемноне, сцена с Необой в недавно найденном отрывке из трагедии с одноименным названием. Девятое. Язык эсхила Эсхил, создавая удивительные титанические образы, нуждался для воплощения их в таком же могучем языке. Как основоположник жанра драмы, сложившейся на основе эпоса и лирики, он, естественно, воспринял и стилистические традиции этих жанров. Если трагедия, имеющая вообще серьезный характер, отличается своей величавостью и торжественностью, то язык эсхила обладает этими свойствами в наибольшей степени. Это особенно видно в партиях хора, которые пользуются искусственным дарийским наречием и выражают различные музыкальные мелодии. Диалогические части продолжают традицию ионийско аттической гимбической поэзии, но, сохраняя величавость старины, в изобилии пользуются ионизмами и всякого рода архаизмами. Нарастание трагического пафоса искусно оттеняется переходом от спокойного диалога к тончайшему лирическому комосу – лирическим репликам между действующим лицом и хором, как, например, в Агамемноне, в сцене с Кассандрой 1072-1177, и в сценах «Плача» в «Персах», и «Всемера против фиф». Когда диалог приобретает особенно быстрый темп, ямбический стих сменяется восьмистопными трахеями, тетраметрами. Язык Эсхила отличается богатством и разнообразием лексики. Тут много слов редких и малоупотребительных, даже вовсе не встречающихся у других авторов. Обращает на себя внимание изобилие сложных слов, соединяющих в себе несколько корней или начинающихся двумя-тремя приставками. Страница 202. Такие слова содержат сразу по нескольку образов, что до крайности затрудняет перевод их на другой язык. В некоторых случаях Эсхил старается даже индивидуализировать речь своих героев. Оттеняя иностранное происхождение донаид, он вкладывает в их уста, а также в уста египетского герольда, иностранные слова. Особенно много иностранных слов в персах. Речь Схила очень эмоциональна, богата образами и метафорами. Некоторые из них проходят как лейтмотив через всю трагедию. Например, мотив корабля, носимого по бурному морю, всемеро против фив. Мотив ерма в персах, мотив зверя, попавшего в сеть Агамемнона и так далее. Захват греками Трои представляется как скачок коня, того деревянного коня, в котором скрывались греческие вожди. Агамемнан 825. Приезд Елены в Трою уподобляется приручению молодого львенка, который, сделавшись взрослым, перерезал стадо у своего хозяина 717. Кретим Нестра называется двуногой львицей, вступившей в связь с трусливым волком. 1258 Интересна также игра слов, основанная на созвучиях, как Елена захватчица кораблей мужей города. Агамемнан 689. Аполлона Кассандра называет губителем Агамемнан, 1080. Указанные особенности типичны для всего стиля трагедии. Открытые недавно отрывки из сатировских драм Эсхила показали, что в них Эсхил приближался к языку разговорной речи. Некоторые исследователи отвергали принадлежность Прометея Эсхилу, ссылаясь на особенности в языке этой трагедии. Однако эти отличия не выходят из круга выражений, встречающихся в сатировских драмах Эсхила. Возможное влияние комедии Пихарма, с которыми Эсхил познакомился во время пребывания в Сицилии около 470 года. Но уже Аристофан шутливо указывал на тяжеловесность языка Эсхила, на бычачьи выражения, непонятные зрителям, и громоздкие как башни. Лягушки, 924, запятая 1004. Десятое. Оценка Эсхила в древности и его мировое значение. Переворот, произведенный Эсхилом в технике драмы и силы его таланта, обеспечили ему выдающееся место среди национальных поэтов Греции. В течение всего V и IV веков до нашей эры он сохранял значение выдающегося поэта, и его произведения получили исключительное право на повторные постановки. Аристофан в комедии «Лягушки» поставил его на первое место среди знаменитых трагиков. Он охарактеризовал его как воспитателя народа. 1471-1473 и подлинного представителя поколения марафонских бойцов. Охарняне 181, облака 987. Около 330 года до нашей эры по предложению оратора и политического деятеля Ликурга в перестроенном театре Эсхилу был поставлен памятник наряду с другими знаменитыми драматургами. Тогда же были собраны его сочинения в тщательно выверенном государственном списке. Эсхил оказал сильное влияние не только на греческую, но и на римскую литературу. Энни, Акции и Синека занимались переработкой его произведений. В новой литературе влияние Схила можно видеть у многих поэтов – у Кальдерона, Мильтона, Вольтера, Гёти, Шиллера, Шелли, Байрона, Леопарди и других. Страница 203. Эсхил, как известно, из воспоминаний Лафарга был одним из любимых поэтов Карла Маркса. Гёте назвал Агамемнона в письме к Гумбольту от 1 сентября 1816 года мастерским из мастерских произведений. Особенно сильное влияние и на западную, и на нашу литературу оказал Прометей, образ которого царит в мировой поэзии, захватывая людей самых различных эпох и направлений. Микеланджело увековечил его образ в Сикстинской капелле. Кальдерон написал драму «Статуя Прометея» 1679 год, Вольтер – драму «Пандора» 1748 год. Гердер написал сцены «Освобожденный Прометей» и на этой основе лист создал свою симфоническую поэму того же наименования Вспомним драматический фрагмент Гёте «Прометей», лирическое стихотворение Байрона под тем же названием, и «Освобожденный Прометей Шелли». Ломоносов обращался к сюжету Прометея в письме о пользе стекла 1752 года, где он писал «Иные, знать хотя, кто с неба мог принесть огонь, представили в своем мечтании Прометея». Александр Николаевич Радищев в «Песне исторической» 1807 год говорит о подвиге Геракла, который придерзко Промефея, что с небес похитил пламя, а от злой казни избавляя, убил врана, что терзает на Кавказе его перси. Тарас Григорьевич Шевченко с Прометеем сравнивает угнетенный народ и верит, что встанет правда, встанет воля, и в бессмертии Прометея видит прообраз бессмертия народа. Огарев написал стихотворение «Прометей», в котором клеймит тиранию Николая I. Каролина Павлова перевела отрывки из «Прометея». Пытался его переводить в Веневитинов, Белинский и Герцен. Они высоко оценили этот образ. Большое значение мифу о Прометее придавал Алексей Максимович Горький. Можно сказать, что Прометей является излюбленным образом всех народов. Кроме того, в русской литературе можно указать переводы сцен из разных трагедий Схила, сделанные Мерзляковым, Мерзляковым. Майков и Леся Украинка на основе Гоменнона создали один драму, вторая поэму под названием «Кассандра». Сильное влияние образа Исхила оказали на Вагнера. Русскому композитору Танееву принадлежит опера «Ористея». Скряпин написал симфонию «Прометей» и так далее. Могучие образы Схила, прошедшие через всю мировую историю, все еще полны живой силы и неподдельной простоты. Они продолжают находить отклик и в советском изобразительном искусстве и литературе. Свою трилогию о жизни Маркса Серебрякова назвала «Прометей» 1963 год. Страница 204. Глава. 10. -е. Время Софокла и Еврипида Первое. Расцвет афинского государства и демократии при Перикле. Второе. Строительство и художественная жизнь. Третье. Общественные и художественные идеалы эпохи Перикла. Четвертое. Социальные изменения в период Пелопонесской войны. 5. основные течения в научной и общественной мысли шестое политическая литература седьмое начало ораторского искусства первое расцвет афинского государства и демократии при перикле в творчестве эсхила Греческая трагедия достигла полной зрелости и сделалась руководящим литературным жанром. Дальнейшее ее развитие связано с именами Софокла и Эврипида, деятельность которых занимает середину и почти всю вторую половину V века до нашей эры и отражает общий подъем культуры в это время. Их младшим современником был комический поэт Аристофан, который продолжал писать и в начале IV века. В течение этого времени происходили большие изменения в общественной жизни, и названные поэты являются выразителями разных направлений, от тяготения к трезвому воспроизведению живой действительности до высоких взлетов в мир фантазии. Сама эта эпоха содержит два различных этапа – высший расцвет афинского государства при Перикле 445-430 годы и начинающийся кризис рабовладельческой демократии в пору Пелопонесской войны 431-404 годы до нашей эры Софокл выражал интересы консервативно-демократических кругов. Эврипид – так называемый философ на сцене, был носителем передовых веяний. Аристофан в забавно карикатурных образах отражал недоверие крестьянина к опасным новшествам политической и культурной жизни. Страница 205. В середине V века строй рабовладельческой демократии в Афинах можно считать вполне установившимся. Из греческих государств-городов Афины сделались богатейшим и крупнейшим государством главой Большого морского союза, насчитывавшего в своем составе свыше 150 отдельных государств. С этих союзников, в кавычках, Афины получали взносы первоначально в сумме до 460 талантов, то есть около 1 миллиона рублей золотом в год. А к началу Пелопонесской войны эти взносы возросли до 600 талантов, то есть до полутора миллиона. После Никиева мира, 421 год, до 1200 талантов и затем до 1300. К началу войны Союз превратился уже в настоящую державу, причем Афины заняли положение как бы господства над остальными членами Союза. Это, естественно, стало причиной недовольства союзников и непрочности самого союза. Об этом впоследствии так писал Ксенофонт в начале IV века, кавычки открываются, «Мы, афиняне, вступили в войну с лакедемонянами и их союзниками». имеет триэр на море и на верфях не менее трехсот, держа на Акрополе большие деньги в наличности и получая ежегодно доходов из своей земли и из-за границы не менее тысячи талантов. Но, хотя мы имели под своей властью все острова и много еще городов в Европе, все-таки мы потерпели поражение, столь сильное, как вы все знаете. Анабасис. Семь римской цифры, запятая, арабской цифры, первая, запятая, семь арабской цифры. Установив в одних государствах экономическое господство, с другими поддерживая торговые отношения, Афины в третьей четверти V века достигли высшего материального благосостояния, а вместе с тем сделались одним из главных культурных центров всего греческого мира и стали привлекать к себе живые творческие силы со всех концов его». Этот культурный подъем совпадает с тем временем, когда делами афинского государства руководил Перикл, почему нередко это время называют веком Перикла. Но ясно, что он был только выразителем идей умеренных групп демократии, смыкавшейся с передовой аристократии. Карл Маркс писал, что высочайший внутренний расцвет Греции совпадает с эпохой Перикла. Перикл, приблизительно 500-429 год до новой эры, принадлежал к передовой аристократии, был весьма образованным по своему времени человеком, хорошим полководцем и тонким политиком, умевшим сглаживать противоречия современной жизни. Он продолжал ту демократическое направление, которое в 60-х годах начал его друг Офиальд. После успешной борьбы с аристократическими группировками Кимона и Фукидида сына Мелесия. Он в течение 15 лет, 445-430 годы, ежегодно избирался в коллегию десяти стратегов и фактически был руководителем всей политики Афин, причем проявил исключительные организаторские способности, сумев привлечь в свой город выдающихся деятелей науки и искусства из разных областей Греции. Историк Фукидид говорит про его время, что на словах была демократия, а на деле правления первого мужа. Вторая римская цифра – 65,9 арабскими цифрами. Только под конец жизни Перикла его влияние на политические дела поколебалось, что было связано с выдвижением новых общественных сил. Страница 206. Второе. «Строительство и художественная жизнь». Материальный расцвет афинского государства в середине V века позволил начать перестройку всего города в таком плане, который отвечал его политическому положению в это время. По инициативе Перикла была образована специальная комиссия под председательством Фидия, которая выработала план перестройки всего города, причем главное внимание было обращено на Кремль города – Акрополь. Большая часть намеченных построек и была осуществлена при Перикле, часть после его смерти во время Пелопонесской войны. Кипучая строительная деятельность продолжалась приблизительно в течение 50 лет. Надписи показывают, что в работах принимали участие не только рабы, но и граждане, и метеки. Естественно, что эти работы привлекали в Афины со всех концов Греции инженеров, архитекторов, художников и других специалистов. Из замечательных построек необходимо отметить следующее. Архитектор Каликрат воздвиг так называемые длинные стены, соединяющие город с Гаванью Пиреем. Риппадам Милецкий перестроил Пирей. Иктин и Каликрат в 447-432 годах соорудили Парфенон, храм Афины Парфенос. Девы. Образец строгого дорийского архитектурного ордера. Сноска. В греческой архитектуре выделяются три основных ордера, то есть типа построек, различающихся главным образом по особенностям колонн. Первое. Дорийский ордер имеет массивные колонны без базы с продольными желобками, каннелюрами и капителями, верхушками в виде квадратной доски на круглой подушке. Второе. Ионийский ордер имеет более тонкие колонны на базах и с капителями в виде завитков. Третий Коринфский ордер – разновидность ионийского, но более сложный и богатый, с колоннами, заканчивающимися наверху капителями в виде пучка колючих растений – аканфа. Конец сноски. Сикл в 437-432 годах соорудил художественно оформленный вход на Акрополь, пропилеи, которым в период войны сделаны были еще пристройки. Образцами более утонченного ионийского ордера были храмы Ники. Победы Бескрылой, при входе на Акрополь, построенный в 421 году, и Эрихфеен, то есть храм местного героя Эрихфея, соединенный со святилищами Афины Палеады, градодержательницы, и Посейдона, заложенный в 443 и законченный в 407 году архитекторами Филоклом и Архилохом. С замечательным портиком, в котором вместо колонн поставлены шесть фигур афинских девушек, так называемые кариатиды. Из художников этого времени нам всего более известен Фидий, приблизительно 500-430-е годы. Он был руководителем строительных работ при Перикле и сам был замечательным воятелем, Наиболее славились его статуи Афины Парфенос в Парфеноне и Зевса в Олимпии, обе из золота и слоновой кости, и громадная бронзовая статуя Афины Промахос, защитницы, на площадке Акрополя. Он принимал близкое участие и в украшениях Парфенона, фронтонных композициях и в создании рельефов фриза с изображением процессии на празднике Великих Панафиней, И другое. В его произведениях виден особенный стиль – изображение богов как величественно спокойных и идеально прекрасных людей. Из старших его современников должен быть назван Миран, автор знаменитого дисковола, то есть метателя диска. Моложе Фидия был поликлет, художник Огрозско-Секионской школы. Страница 207 Он известен статуями крепких, сильных атлетов, каковы дорифор, копьеносец, и Диодумен, юноша, надевающий на голову победную повязку. В дорифоре поликлет показал свое представление о каноне, то есть образце идеального тела, установив определенные пропорции между частями тела. Его пропорции давали несколько тяжелую приземистую фигуру – идеал силы в духе спартанских воителей. Из живописцев V века самым известным был полигнот с острова Фасоса. Он оказал сильнейшее влияние на современников. Его картины «Битва греков с амазонками», «Загробный мир», «Битва при марафоне» и другие – знакомы нам по описаниям в литературе и отчасти по копиям в вазовой живописи. Они были исполнены четырьмя красками, что придавало им характер условности, подходящий для героических сюжетов, и в этом отношении они напоминают стиль трагедии Эсхила. В последнее десятилетие V века явно обнаруживается стремление к большей простоте естественности и наклонность к изяществу, даже изысканности. Это видно в статуе Ники Победы, Пиония в Олимпии, барельефах на Балюстраде храма Ники в Афинах и так далее, а также у художников Зевксида из Гераклеи в Южной Италии и Парасия из Эфеса, которые стремились уже к натурализму. Пафос страдания, которым отмечены некоторые трагедии Еврипида, нашел отражение в пластическом искусстве только в начале IV века у Скопоса. Ход развития искусств отражает изменения в идеологии и помогает понять различные течения в литературе этого времени. Третье. Общественные и художественные идеалы эпохи Перикла. Афины в эпоху Перикла сделались экономическим, политическим и культурным центром всей Греции. Перей стал рынком всей Греции. И Сократ 4 римской цифры, запятая, 43 арабской цифры. Сам Перикл называл Афины школой Греции, Фукидид 2 римской цифры, 41 и 1 арабскими цифрами. Сходные суждения высказывались и другими, кто называл их Пританеем Мудрости, Высшим Советом Мудрости, кто Эллады Лады и тому подобное. Неудивительно, что и сами граждане, видя силу и блеск своего государства, преисполнялись чувством патриотической гордости за свое Отечество. Этими условиями определялись их общественные и художественные идеалы, которые нашли яркое выражение во многих поэтических произведениях. Таким патриотическим одушевлением проникнуты замечательные песни хора в трагедии Еврипида Медея 824-845, которая была поставлена в 431 году перед самым началом Пелопонесской войны, а также и в последнем произведении Софокла «Эдип в колонии» 668-719. В обеих песнях Аттика прославляется как благословенный край, наделенный милостями самих богов. А на западном фронтоне Парфенона был представлен спор Афины и Посейдона за обладание Аттикой. Это означало, что Аттика такая прекрасная страна, из-за которой спорили сами боги. Страница 208 Сюжетами некоторых трагедий брались мифические события, в которых проявлялись могущество и благородная роль афинского народа как защитника угнетенных, например, в Просительницах и Гераклидах в Рипида, в Эдипе в колонии Софокла. Да и Аристофан в своих комедиях нередко прославляет доблесть афинского народа и покровительство, оказанное ему богами. Всадники 551. 610. с запятой, облака 299-313. запятой, осы 1071-1090 и так далее. Теоретическое обоснование этого убеждения афинян в высоком значении своего государства мы находим в знаменитом надгробном слове. Перикла, произнесенном после окончания первого года Пелопонесской войны в 430 году. Оно известно в передаче Фукидида «Вторая римская цифра» 35-46 арабскими цифрами. Вся эта речь является замечательным памятником политической мысли того времени. «Граждане афинские знают, — говорил Перикл, — что, сражаясь за Отечество, они защищают свою свободу и независимость, свой демократический строй и свою счастливую жизнь. Вместе с тем его речь содержит в себе и целую программу художественной и научной деятельности, указывает определенное направление в искусстве». «Мы любим красоту, соединенную с простотой». Сочетание красоты с простотой и типично для времени Перикла. Постройка Парфенона, которая чарует своей простотой и строгой пропорциональностью частей, свободной от чего-либо вычурного или изысканного, служит блестящим образцом этого стиля в архитектуре. Фиди и Софокл – наиболее типичные представители его в скульптуре и в литературе. Однако наряду с такими чертами в пластическом искусстве и в литературе начинают появляться и новые черты: признаки роскоши, чрезмерного изящества и избыточности. Таков, например, упомянутый выше портик кариатид в Эрехтейоне. Такие черты мы встретим и в творчестве Еврипида, и в лирической поэзии того времени, и в музыке. Это свидетельствует о выдвижении новых общественных групп с иными Четвертое. Социальные изменения в период Пелопонесской войны. Афинская демократия находилась на вершине своего развития, когда началась Пелопонеская война 431-404 годы до нашей эры. Финансовое положение Афин было блестящим. Флот их господствовал на море, доставляя в Афины в избытке все, в чем была потребность. Правда, не имея в достаточном количестве своего хлеба, афины должны были всегда держать под своим наблюдением проливы Гелеспонт и Боспор, так как через них проходил главный путь снабжения страны хлебом с северных берегов Понта, Черного моря. А попытка подчинить себе Сицилию, чтобы обеспечить подвоз хлеба оттуда 415-413 годы, кончилась жестоким поражением. Пелопонесская война, возникшая на почве экономического соперничества между наиболее крупными государствами Греции, была в то же время борьбой между двумя политическими системами. Вся Греция разделилась на два лагеря, причем к афинам примкнули государства, имевшие демократическое устройство или тяготевшие к нему, а к спартии – государства олигархические. Страница 209-я. Однако и в самих Афинов было немало противников существовавшего строя, но, не имея возможности выступать открыто, они действовали через тайные сообщества, гитерии, выжидая удобного момента, чтобы не свергнуть демократию. Такой случай представился в 411 году в связи с неудачей сицилийского похода. Власть была передана Совету 400, Олигархия 400, но она продержалась очень недолго. Гораздо более тяжелый удар демократии был нанесен после капитуляции Афин в 404 году, когда под давлением спартанцев в Афинах было поставлено Олигархическое правительство 30 Однако и тут демократия нашла в себе силу, чтобы сбросить ненавистный порядок. Подобные явления происходили и в других греческих государствах. Историк Фукидит нарисовал потрясающую картину того ожесточения, в которое вылилась политическая борьба на острове Киркирия в 427 году. Третья римская цифра, запятая 81-85 арабские цифры. Вместе с тем он указал, что такая борьба велась повсеместно и вызвала глубокие моральные потрясения. Другую опасность для Афин представляли отношения с союзниками. Союзники из равноправных членов союза превратились в данников и стали искать случая, чтобы освободиться от своей зависимости. Восстание их неоднократно происходили и до войны, но еще более участились во время войны. Поражение Афин в 404 году привело к распаду Морского Союза. С большой силой в эту пору стали обнаруживаться отрицательные стороны рабовладельческой системы. Экономическое преуспеяние государства основывалось на росте рабовладения – но с увеличением количества рабов ухудшалось их положение. Они превращались в живой товар, в говорящие орудия или одушевленные вещи. В период Пелопонесской войны приняли широкий размер побеги рабов от хозяев, первые попытки пассивного протеста. Однако самое худшее заключалось в растлевающем действии этого строя на самих рабовладельцев. Кавычки открываются. С развитием торговли и промышленности, писал Фридрих Энгельс, происходило накопление и концентрация богатств в немногих руках, а также обнищание массы свободных граждан, которым только оставалось на выбор Или вступить в конкуренцию с рабским трудом, самим взявшись за ремесло, что считалось постыдным низким занятием и не сулило к тому же большого успеха, или же превратиться в нищих. Они шли... При данных условиях неизбежно, по последнему пути, а так как они составляли массу населения, это привело к гибели и все афинское государство. Не демократия погубила Афины, как это утверждают европейские школьные педанты, присмыкающиеся перед монархами, а рабство, которое сделало труд свободного гражданина, презренным. Кавычки закрываются. Эти естественные последствия рабовладельческого строя усугублялись в ходе Пелопонесской войны разорением многих крестьянских хозяйств и страшной эпидемии, свирепствовавшей в 430 и 429 годах. Страница 210. Все это деморализующе действовало на население, значительная часть которого превращалась в бездельную глыдьбу, ахлос – античный вид люмпен-пролетариата. И эта беспринципная и легковерная толпа, падкая на всякую новизну, составляла большинство на заседаниях народного собрания. При таких условиях появился особый тип политических деятелей, так называемых демагогов, которые, ловко приспосабливаясь к вкусам и настроениям слушателей, льстя их страстям и низменным чувствам, старались снискать доверие несбыточными обещаниями и строили на этом карьеру. Все известные нам демагоги времени Пелопонезской войны были владельцами больших рабских мастерских, эргостериев. Они наживались на военных поставках и разного рода спекуляциях, связанных с войной. Суля бедноте земельные наделы в завоеванных областях, щедрые раздачи денег и полученной добычи и тому подобные блага, демагоги увлекали бедноту на военные авантюры. Это и была военная партия в Афинах. Одним из главных ее вождей был богатый кожевник Клеон. Он был убит в сражении под Амфиполем – в 422 году, и лишь после его смерти Никию удалось добиться заключения в 421 году так называемого Никиева мира со Спартой. Известно, как дерзкому политическому авантюристу Алкивиаду удалось увлечь афинян в поход в Сицилию в 415 году, окончившийся полным разгромом их войска в 413 году. Больше всего страдали от войны аттические землевладельцы, и крупные, и мелкие, особенно крестьяне, зевкиты, которые составляли главный контингент войска и усадьбы которых подвергались разорению. В начальный период войны Аттика пять раз подвергалась вторжениям спартанских войск – А с 413 года до конца войны значительная часть Аттики была оккупирована врагами, причем большинство населения укрывалось за стенами в районе города Иперея. Земледельческие элементы были главными поборниками мира и составляли «Партию мира». Естественно, что все это находило самый живой отклик в современной литературе. Вопросы политики, особенно темы мира, занимали большое место в произведениях Эврипида и Аристофана. Пятое. Основные течения научной и общественной мысли. Одновременно с материальным и политическим ростом Афин в них развивались и научные знания – Связи с другими странами раскрывали широкие горизонты, обогащая знакомство греков с географией, с бытом других народов, с опытом их в разных областях знания. Перикл гостеприимно приглашал в Афины полезных с его точки зрения людей». Так из Сиракуз переселился в Афины Кефал, отец оратора Лисия. Подолгу жили в Афинах историк Геродот, философ Анаксагор, софист Протагор и многие другие. Это продолжалось и после перекла. В 427 году в Афины приезжал софист Горгий, по-видимому приезжал философ-материалист Демокрит и другие. Известно, как заинтересовал афинян своими чтениями и рассказами Геродот. Страница 21. Следы его влияния мы находим, например, в трагедиях Софокла и Эврипида. Научное движение в V веке захватило многие области Греции. Сицилиец Эмпидокл. В противоположность идеалистическому направлению последних правителей Элейской школы в своем учении о четырех элементах материи в поэме «О природе» объединял учение первых ионийских философов, но присоединял к этому заимствованное у Гераклита понятие о постоянном изменении вследствие борьбы противоположных начал, олицетворенных им в образах любви и вражды. В другой поэме «Очищение» он проповедовал нравственное очищение в духе орфиков и пифегорийцев. Это был весьма разносторонний ум – и физик, и строитель, и врач, и поэт, а современники считали его даже пророком и окружили его имя всевозможными сказками. Аристотель считал Эмпидокла родоначальником риторики и отмечал в его сочинениях обилие фигуральных выражений. Произведение Поэтика, 21, 25. Представляя мир как результат гармонического смешения элементов, то соединяющихся силой любви, то разъединяющихся силой вражды, Эмпедокл рисует его как картину художника. Если художники пишут картины, богам посвящая, «Люди, искусство свое, изучившие мыслью глубоко, в руки берут многоцветные краски, смешавшие их вместе в стройном подборе, одних кладут больше, других берут меньше, и создают так подобие предметов до полного сходства, изображают деревья, людей, как мужчин, так и женщин, диких зверей, вещих птиц или рыб под водой живущих, и долговечных богов, отличенных почти». счётом пред всеми, так не вдавайся ж в обман, будто где-то иной есть источник в смертных вещей всех, какие во множестве видны не но это точно ты знай, так как слово ты слышал от Бога. Учение Эмпедокла о частицах материи было широко использовано позднейшей философией Анаксагором, атомистами и в том числе эпикуром и Лукрецием. Анаксагора е 428 годы и сквозамен в Малой Азии мы можем признать механическим материалистом. По его учению мир состоит из бесчисленного множества материальных частиц, семян вещей, которые объединяются и приводятся в движение мировым разумом. Причем становятся прообразами предметов видимого мира. Но и самый разум, характерный для рационалистического направления мысли этого времени, Анаксагор представлял, вопреки утверждениям некоторых буржуазных исследователей, как силу самой материи. Давая материалистическое объяснение природы, Анаксагор смело вступал в борьбу с укоренившимися религиозными представлениями. Так он утверждал, что Солнце и Луна вовсе не божества, Гелиос и Селена, как обычно думают, а раскаленные глыбы. Солнце величиной несколько больше Пелопоннеса, а Луна заимствует свет от Солнца. Он находил естественное объяснение солнечного затмения. Влияние Анаксагора в античном мире было велико. Одним из учеников его был Эврипид, в трагедиях которого нашли отражение многие его мысли. Страница 212. Учение Анаксагора о гомеомериях излагает Лукреции в поэме «О природе». Римская цифра первая, запятая 825-839 арабскими цифрами. До нас же дошли только отрывки из его сочинений. Как невелика была свобода мысли в Афинах, реакционные силы постарались восстановить темные массы против Анаксагора, обвинив его в безбожии. Ему пришлось в 432 году покинуть Афины». Такие же обвинения позднее были предъявлены и софисту Протагору в 417 году и около того же времени поэту Диогору Милосскому. О распространении суеверий в народе свидетельствует частые упоминания у писателей оракулов и гаданий. Учение Анаксагора было еще далее развито Архилаем Милецким – который соединял его с учением Анаксимена и видел мировой разум в воздухе. К нему примыкал и Диоген из Аполлонии. Эти учения комически пародировал Аристофан в произведении «Облака» 230-236. В конце V века механический материализм получил новое направление в атомистическом учении Левкипа, и Демокрита, которые пришли к мысли, что материя сама по себе вечна и неизменна и состоит из бесчисленного множества атомов, образующих своими соединениями различные формы. Это учение было развито и дополнено в IV веке эпикуром и подробнее будет изложено ниже. Такой материалистический взгляд, естественно, звал к исследованию природы. Демокрит был настоящим естествоиспытателем и положил начало ботанике и зоологии в сочинениях о происхождении семян, растений и плодов и о строении животных. В это же время была создана наука медицина. Ее родоначальником был Гиппократ, уроженец острова Коса, 460-377 годы. На место религиозного врачевания, основанного на колдовстве, вере в сны и на всякого рода знахарстве, явилось теперь точное наблюдение над болезнями и изучение человеческого организма. «Всякая болезнь, – писал Гиппократ, – имеет свою собственную естественную причину, и без такой причины ничего не бывает. О воздухе, водах и местностях. 22». Это рассуждение свидетельствует о подлинном повороте во взглядах на окружающий мир. Прежнему мифологическому воззрению наносится решительный удар. Просветительная точка зрения особенно видна в его сочинении «О священной болезни», так назывались в древности эпилепсия и другие казавшиеся непонятными душевные болезни. Гиппократ доказывал, что в болезнях нет ничего священного, что все они объясняются естественными причинами, и он точно определяет их симптомы. В соответствии с этим Эврипид в своих трагедиях, изображая безумие мифологических героев, рисует типичные признаки такой болезни. Стремление отыскивать для всех областей человеческой деятельности теоретические основания выражается в появлении различных руководств. Так создавались основы грамматики «протагор» и «продик», риторики, то есть ораторского искусства, «горий», художественной анатомии с пропорциями человеческого тела, поликлет, поваренного искусства и так далее. Этими запросами определяются в дальнейшем искании принципов общественной жизни и политики, создание трактатов о государстве и планов переустройства человеческой жизни, наконец, вопросы литературной критики и поэтики. Страница 213. Гиппократ Хиосский был автором сочинения «Начала геометрии». Гиппи, Демокрит и Антифонд – Занимались различными вопросами математики. Историческая наука в труде Фукидита о Пелопоннесской войне стала на новый путь. Откинув все чудесное, что занимало много места у Геродота, Фукидит стал искать рациональное объяснение событий и занялся строгим установлением фактических данных. Движущую силу истории он увидел в действиях самих людей, игнорируя мысль о каком-либо участии богов. Вследствие сильно повысившегося интереса к общественной жизни и к науке в разных местах Греции стали появляться ученые-профессионалы, живущие умственным трудом, в той или иной мере утратившие связь с родным полисом, которые разъезжали по разным городам и в частных беседах или в публичных выступлениях популяризировали принципы новой науки». Эти ученые рекомендовали себя как учителей мудрости» и называли себя «софистами». Среди них надо различать два направления. Одно – прогрессивное, которое несло просвещение, разоблачало старые предрассудки и отстаивало демократический строй. Другое – реакционное, индивидуалистическое, поддерживавшее олигархию». Ввиду того, что некоторые софисты за свои беседы, лекции брали со слушателей большой гонорар, Протагор, например, брал 100 мин, то есть свыше четырех тысяч рублей золота. Их наука была доступна преимущественно богатым людям, вызывала враждебное отношение широких масс, тем более, что часто своим рационализмом задевала их религиозные чувства. Наиболее известными среди софистов были Протагор из Абдеры, Продик с острова Киоса, Гиппи из Элиды, Горгий из Леонтин в Сицилии и другие. Главное положение Протагора 480-411 годы до нашей эры. Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, несуществующих, что они не существуют. Этим признается относительность всего существующего, релятивизм. Но относительность лишь для сознания, так как им не отрицается объективность мира. Конечно, в этом заключалась большая опасность произвольных толкований. что каждому кажется, то для него и есть действительное. Платон, Феотет, 22, Р 170А. Но важно то, что человек был поставлен в центр всего бытия, и что не высшие потусторонние силы, то есть боги, а сам человек признавался строителем своей жизни. В этом заключалось революционное значение философии Протагора. Свой скептический взгляд Протагор обратил и на религию. Относительно богов писал он: "Я не знаю, существуют они или нет, или каковы они по виду, потому что есть много причин, препятствующих познанию этого: неясность предмета и краткость человеческой жизни". Таким рассуждением Протагор навлек на себя обвинение со стороны олигархов в 411 году в безбожии и должен был покинуть Афины. Страница 214. Третье положение Протагора гласило «О всяком деле может быть высказано два совершенно противоположных мнения». Опасной стороной этого принципа было то, что он давал возможность ловким политическим деятелям прикрывать свои низменные и корыстные цели. Такие приемы разоблачались не раз в произведениях Эврипида и Аристофана. Открывая простор для всякого рода субъективных суждений и в то же время для рассмотрения любого вопроса с двух противоположных точек зрения, оно давало основу для развития ораторского искусства. Чрезвычайно плодотворной была развитая софистами теория естественного права, которая природу провозглашала высшие нормы всего существующего, и все вещи, учреждения и понятия расценивала по признаку, существуют ли они от природы или по человеческому установлению. Платон и Аристотель доказывали на этом основании извечность и нерушимость государства, Протагор выводил существование государства из присущего людям от природы чувства стыда и правды. Платон. Протагор. 16. При этом он признавал законным для государства не мнение отдельного лица, а решение всего общества. Платон. Феотет. 23. В чем проявилось его демократическое направление. Другие софисты, как, например, Ликофрон, представляли государство как результат общественного договора между самими людьми, и на этом основании не признавали его чем-то необходимым и вечным, а считали лишь результатом воли отдельных людей». Софист Гиппи на том же основании утверждал, что все люди – братья, дети одной матери, природы, и что, следовательно, нет различия между свободными и рабами. Этот взгляд был принят софистами-антифонтом и алкидамантом, а впоследствии положен в основу учения кинической и стоической философских школ. Яркое отражение он нашел в трагедиях Эврипида, а едкую критику – в облаках Аристофана. На той же основе естественного права заговорили о равноправии женщин. Эту мысль проводил и Эврипид, а позднее – Ксенофонт, Платон и другие. Аристофан же ее высмеивал. Из основы естественного права софист-антифонт не смешивает с оратором. В сочинениях о согласии и «Истина» делал анархические заключения, отвергая и государство, и рабство, и религию, и национальные различия и так далее. Софист Горгий стал на путь полного агностицизма, отрицая реальность всякого бытия и возможность его познания. Известны три его положения. Первое: Ничего не существует. Второе. Если что-нибудь не существует, оно непознаваемо. И третье. Если что-либо и познаваемо, оно не может быть передано и объяснено другим. Софистам же принадлежит заслуга создания первых основ грамматики, различения предмета и действия, рода имен, учения о подлинном значении слов, этимология и правильности речи, орфоэпия. Этими вопросами интересовались Протагор и Продик. Кроме того, Горгий и Фросимах обратили большое внимание на обработку стиля речи, на фигуры и ритмичность. Страница 215. Философ-материалист Демокрит утверждал, что язык существует по установлению, как результат общения между людьми. Но в то же время он считал, что первые слова являются отражением самих вещей и возникли естественным путем, а атомы, из которых состоят предметы, он уподоблял буквам в словах. Софисты много занимались также толкованием литературных произведений. Обострение классовой борьбы в период Пелопонесской войны способствовало росту индивидуалистических течений, Реакционная мысль придала некоторым учениям софистов извращенный характер в виде проповеди эгоизма и права сильного, стараясь отдельную личность поставить выше общества и государства. Это идея сверхчеловека. Так Горгия, за ним Пол, Каликол, Фросимах и другие рассуждали, что закон – тиран и что он стесняет полное проявление свободной личности. На практике это служило оправданием жестоких мер по отношению к противникам и даже союзникам, примерами чего могут быть расправа с городом Метиленой на Лизбосе в 428 году по настоянию Клеона, Фукидид, римская цифра семь 40 арабскими цифрами, и с жителями острова Мелоса в 416 году, Фукидид, Римская цифра запятая сто 112 арабскими цифрами. Этим же мотивировались олигархические заговоры и попытки низвержения демократического строя в 411 и 404 годах. Критий, представитель младшей группы софистов, сделался даже главой олигархического правительства в 404 году, причем отличался особенной жестокостью. В литературе он был известен сочинением о государстве, элегиями и трагедиями. Из его сатировской драмы «Сисиф» сохранился отрывок, в котором высказывается мысль, что богов выдумали умные люди с той целью, чтобы держать в повиновении народ. Такое религиозное вольнодумство было распространенным среди аристократии. Оно особенно резко выразилось в одном случае, происшедшем в 415 году перед отправлением афинского войска в Сицилию. В одну ночь по всему городу оказались разбитыми гермы, то есть изображения бога Гермеса, пользовавшиеся большим почитанием у народа. Это кощунство сильно взволновало население, которое видело в этом дело рук аристократической молодежи, в том числе Алкивиада. Стали говорить даже о заговоре против демократии. К этому присоединились еще многочисленные процессы об оскорблении мистерий. Эти события нашли широкий отклик в современной литературе. Против софистов выступил со своим учением Сократ. 469 399 годы до нашей эры. Родоначальник целого направления идеалистической философии. По своему образованию и методу он мало чем отличался от софистов, но в противоположность кичливым, в самомнению софистов он заявлял, что знает только то, что ничего не знает, отказывался кого-нибудь учить, а свои мысли излагал в простых беседах, наводя собеседников, как называл он своих слушателей, вопросами на правильные с его точки зрения заключения. Такой метод и получил в дальнейшем название «сократическое». За эти беседы он не брал денег и жил в крайней бедности. Все внимание он обращал на нравственное самоусовершенствование. Его принципом было «познай самого себя». Страница 216. В «Добродетели» он видел знания и рассуждал так, что если человек знает, что такое справедливость, он никогда не будет поступать несправедливо. Во всех вопросах он исходил из точного определения понятий. Он отрицательно относился к современной демократии, считая ее правлением невежественных людей. Ксенофонт, воспоминания о Сократе, третья римская цифра, запятая, семь арабская цифра. Но решительно осуждал и произвол олигархов в четвертом году. Там же римская цифра первая, Запятая, 2, 32-38 арабскими цифрами. Разоблачая самомнения многих современных ему деятелей, Сократ вызвал недовольство со стороны и демократических, и олигархических кругов. Демократы ставили ему в вину, что в числе его учеников были Алкивиад и Критий. В результате он был обвинен в развращении молодежи, в отрицании богов государственной религии, в проповеди новых богов, демоний Сократа, и был приговорен к смерти. Сократ по принципиальным соображениям ничего не писал. Его учение известно нам только в передаче его учеников. Из них Ксенофонт, В воспоминаниях упростил и схематизировал его учение, а Платон идеализировал его образ и развил учение в духе своих собственных воззрений. Только раннее его сочинение сохраняет близость к подлинному Сократу. Но личность Сократа оставила глубокий след в памяти потомства. Оригинальная внешность и странности поведения дали богатую пищу для остроумия комических писателей. Аристофан в облаках представил его шарлатаном, проповедующим новые учения Анаксагора и софистов. Шестое. Политическая литература. Среди ожесточенной классовой борьбы и политических переворотов времени Пелопонезской войны, естественно, у многих стал возникать интерес к вопросу о сущности происхождения государства, а вместе с тем и проекта государственного и социального переустройства. Протагор, высказывавший мысль о естественном происхождении государства, имел в случае на практике приложить свои мысли, написав законы для основанной в 443 году колонии Фурии в Южной Италии. Архитектор Гипподам Милецкий в середине V века составил план идеального социально-политического устройства в аристократическом духе Фалей и Совкидона. вероятно, в начале IV века, написал проект уравнения состояний». Из так называемой «Афинской политии» Аристотеля, глава 29-33, видно, как много проектов вносилось в связи с переворотом 411 года. Известны были проекты Крития и Феромена. Широкое распространение получила идеализация прошлого как прекрасного отеческого строя в противоположность неудовлетворительным условиям современной действительности. Но этот так называемый отеческий строй разные общественные группы представляли по-разному. Одни как строй салона, другие как строй драконта, третьи как какие-то неписанные законы и так далее. Живым свидетельством такого течения может служить сохранившееся в надписи постановление Совета и Народного Собрания от 409 года о новой публикации Законов Драконта. Страница 217. В литературе второй половины V века есть много откликов на эти политические споры, особенно у Эврипида, например, в его трагедии «Просительницы». Триста девяносто девять-четыреста пятьдесят и у Геродота третья римская цифра, запятая-восемьдесят 82 арабскими цифрами. Аристофан в четыреста одиннадцатом году в комедии Птицы пародировал такие планы социально-политического устройства, а на рубеже V и IV веков высмеял один из таких проектов в комедии Женщины в народном собрании. Из множества политических памфлетов этого времени до нас дошел лишь небольшой трактат «Афинская полития», государственное устройство афинян, неизвестного автора, ошибочно включенный в собрание сочинений ксенофонта. автор условно называют псевдо-ксенофонтом. Сочинение это написано в 425 году каким-то аристократом, который открыто заявляет о своих олигархических симпатиях и все-таки признает целесообразность и прочность демократического строя в Афинах. В сочинении псевдо дано очень живое описание Афин как морского государства, которое имеет возможность получать нужные товары со всех концов средиземноморского бассейна. Флот составляет основу его могущества, а обслуживает корабли, простой народ, феты, который на этом основании считает себя вправе всем управлять. Автор признает, что такие люди составляют большинство и что вполне естественно их стремление к обеспечению своей пользы, которая не совпадает с добрыми законами, навязываемыми им аристократами. Экономическое развитие страны подсказывает ему, что труд свободных может быть продуктивнее рабского труда, и он стоит за предоставление рабу некоторой свободы действий и готов отпускать его на оброк. Хотя изложение в этом трактате отличается определенной хаотичностью, что и давало основания для различных предположений о его происхождении, характеристика исторических условий в нем замечательна своей меткостью. Она представляет большую историческую ценность, ясно показывая происходившую в это время в Афинах и во многих других греческих государствах борьбу различных политических сил и направлений. Вместе с тем, афинская полития псевдо интересна как первый имеющийся у нас образец отической прозы. Седьмое. Начало ораторского искусства. Ораторское искусство существовало с незапамятных времен в силу естественной необходимости что-нибудь доказывать или разъяснять в публичной речи. Первые шаги такого стихийного искусства запечатлелись еще в Илиаде в образе славного пилосского Витии, то есть оратора Нестора. Там же обрисованы два типа ораторов, один со скупой, но весьма выразительной, лаконичной речью «лаконец», то есть спартанец Менелай, другой – с более пространной и эмоциональной речью «одиссей». Сноска. Сопоставление Менелая и Одиссея в Илиаде – Третья римская цифра, запятая, 212-224, образец речи Одиссея в Лиаде девятая римская цифра, запятая, 229-306, конец сноски. Но долгое время это искусство рассматривалось только как природный дар, и никто не пытался определять теоретические основы таких выступлений, сохранить их в памяти потомства. страница 218. В Афинах славились ораторским талантом Фимистокл и Перикл, но они своих речей не записывали, боясь прослыть у современников за профессионалов, ремесленников. О блестящих качествах речей Перикла мы узнаем по передаче, конечно, более или менее вольной Фукидида в его истории. Римская цифра два, шестьдесят пять запятая, восемь-девять арабскими цифрами, а также по воспоминаниям комических поэтов и других писателей. Развитие ораторского искусства возможно только при таком строе, который обеспечивает свободу слова. Такие условия появились с установлением демократии. От убедительности речи оратора в народных собраниях, в советах и в судах зависел успех дела. Наблюдения над текущей практикой давали возможность теоретических обобщений. Так и возникла теория ораторского искусства – Риторика. Слово ритор первоначально значило вообще оратор, но постепенно им стали называть учителя красноречия. Риторика возникла прежде всего в Сицилии, где во второй половине V века в связи с уничтожением тирании и установлением демократического правления открылся простор для деятельности ораторов, особенно в судах, так как вследствие частых злоупотреблений прежней власти осталась большая путаница и в общественных, и в частных делах. Родоначальниками риторики древняя традиция считает Корака и Тисия, однако сведения о них анекдотичные. Вопросами ораторского искусства занимался философ Эмпидокл. Небольшие отрывки из какого-то учебника, написанного на дарийском диалекте и относящихся к рассматриваемому времени, найдены в начале XX века на египетском папирусе. Тут рекомендуется, чтобы оратор во вступлении завоевывал доверие слушателей, в изложении дела выставлял себя в благоприятном свете, тщательно скрывая при этом свою подготовку, и чтобы пользовался примерами из поэзии. В условиях античного мира живое слово оратора играло исключительно важную роль. мы можем прямо говорить о культе слова. Особенно благоприятную почву ораторское искусство находило в Афинах. Судебный порядок требовал, чтобы гражданин выступал на суде обязательно лично. Поэтому в конце V века появилась нужда в опытных людях, которые сумели бы помочь своим советам или даже написать для выступающего соответствующую роль. Так возникла особая профессия адвокатов логографов. Сноска это слово употреблялось еще и для названия ранних историков, поскольку слово логос могло означать и речь, и рассказ конец сноски, которые за плату писали речи для клиентов. Кроме того, в Совете и в Народном собрании Начали выделяться ораторы, руководители общественного мнения или представители политических партий, которые также должны были владеть ораторским искусством. Ораторское искусство было поставлено на научную почву, когда им занялись некоторые из софистов. Как уже указывалось, Протагор утверждал, что о всяком предмете можно высказать два противоположных суждения – Выделяя одни данные, благоприятные для дела, и затеняя или замалчивая другие, невыгодные стороны, можно придать ему нужное освещение или, по выражению протагора, слабое слово делать сильным. Страница 219. С этой точки зрения, искусство оратора заключается не в том только, чтобы открыть и доказать какую-нибудь истину, а главным образом в том, чтобы убедить в чем-нибудь слушателей. Риторика есть мастерица убеждения. Так определялось в то время сущность ораторского искусства. Платон Горгий, 8 Р. 453А. Практическая задача оратора состоит в том, чтобы подобрать соображения вероятности или правдоподобия и сделать убедительным известное утверждение. Платон, Федр, 50, Р 267, А. Первым шагом в развитии искусства речи была запись произнесенных речей, так как они могли служить образцами для учеников. Вспомогательными средствами могли быть готовые схемы речей и так называемые общие места, то есть входящие рассуждения и темы, которые во всякое время могут быть пущены в ход. Уже первые риторы учитывали необходимость планомерного построения речи и стали выделять основные части ее – вступление, главную часть, состоящую из рассказа или изложения обстоятельств дела и доказательств, и заключение. Самой сущностью предмета объясняется разделение красноречия на три вида. Первое. Совещательное или политическое, имеющее в виду практические советы при обсуждении каких-нибудь мероприятий. Второе. Судебное, включающее в себя речи обвинительные и защитительные. И третье. Эпидектическое, то есть показное, или торжественное, ставящее целью прославление какого-нибудь предмета, события, праздника, лица и тому подобное, и дающее возможность оратору блеснуть своим мастерством. Греческие ученые эпохи эллинизма из большого числа известных им ораторов выделили канон десяти ораторов, как наиболее замечательных. В него входили антифонд, андакит, лисий, исей, И Сократ, Демосфен, Гиперит, Ликург, Эсхин и Динарх. Первым ритором, о котором мы имеем вполне определенное представление, был Софист Горгий, приблизительно 483-376 годы. В 427 году Он приехал в Афины в качестве посла от сицилийского города Леонтин, чтобы просить помощи против Сиракус. Своими речами он произвел сильнейшее впечатление на афинскую молодежь. От Горгия до нас дошли две речи под названием «Паламет» и «Елена». Сюжет их мифологический, но разработаны они на современный лад с практической целью. Миф рассказывал, что Одиссей из мести ложно обвинил Поломеда в измене, подкинув в его палатку золото и утверждал, будто Паламед был подкуплен приамом. Паламед был побит камнями. Горгий дает образец защитительной речи на эту тему. Паламет доказывает свою невиновность с двух точек зрения. Первое. Если бы он хотел совершить преступление, он не мог бы этого сделать, так как не знает языка врагов, и поэтому не мог бы ни договориться с ними, ни получить за свою измену денег». Второе. Если бы даже он мог осуществить свою измену, она была бы бесцельной, так как не принесла бы ему ни власти, ни денег. Точно так же защищает Горгий Елену. Она могла совершить свой проступок по воле судьбы или по воле богов, или же под влиянием насилия, убеждения или любви. Но при всех этих условиях она была бессильной, следовательно, не может быть осуждена. Страница 220. Оба эти случая имеют чисто общий характер, независимый от определенной обстановки. Автор разделяет тему на ряд конкретных возможностей и опровергает каждый пункт в отдельности. Так по этой схеме можно строить любую защитительную речь, когда нужно опровергнуть обвинения. Горгий дал также образцы торжественного, эпидектического красноречия. Известно было его выступление на общегреческом собрании в Олимпии. Олимпийская речь, в которой он призывал греков забыть свои междоусобия и обратиться против общего врага, персов. Но эта речь не дошла до нас. Сохранился отрывок из его надгробного слова. Автор в торжественных высокопарных выражениях восхваляет доблесть воинов, павших в борьбе за Отечество. По своей теме эта речь напоминает знаменитое надгробное слово «перикла», но резко отличается от него своей искусственностью. в изобилии применяет всевозможные приемы внешнего формального украшения, получившие впоследствии название «горгиевых фигур». Он строит речь на противопоставлениях, антитезах, которые заостряют мысль автора и придают ей особую четкость. Каждая фраза разделяется на члены или колена, равные по своей длине, и часто их параллелизм подчеркивается со звучными окончаниями – рифмой. Таким образом, рифма в греческой литературе проявилась прежде всего в прозе, а в поэзию вошла только в первые века нашей эры. В своих речах Горгий дал конкретные образцы своего искусства. Свою теорию ораторского искусства он излагал в специальных, не дошедших до нас сочинениях. Горгий имел много учеников и последователей. Его литературное влияние было весьма сильно, что ясно видно в речах Антифонта, Лисия и Сократа, а отчасти в истории Фукинида. Но так как Горгий нередко злоупотреблял своими приемами, его последователям нужно было найти художественную меру в применении фигуральных эффектов. Любопытно, что он, сицилиец, происходивший из ионийского города Леонтин, пользовался в этих сочинениях не своим родным, а отическим диалектом. Самым старшим из аттических ораторов был антифонд 480-й, Т-41 годы. Крупный политический деятель олигархической партии, стоявший во главе переворота 1411 года, он был в том же году обвинен в измене и казнен. Фукидит, римская цифра 8, арабские цифры 68, 1-2. Недавно были найдены отрывки из его защитительной речи на последнем процессе. Фукидид считал эту речь лучшей из известных в то время речей. В древности существовало его руководство по риторике и образцы ораторских выступлений и заключений к речам. Он первый стал записывать и публиковать свои речи, считая, что каждая речь, произнесенная по тому или иному конкретному случаю, может служить образцом для других аналогичных дел. До нас дошли полностью 15 его судебных речей по делам об убийствах. Образцом искусства антифунта является его речь об убийстве Герода. Герод, путешествие по торговым делам, Был кем-то убит. В убийстве обвинялось лицо, сопровождавшее его в путешествии. Страница 221. Защитительная речь построена на доказательствах неправдоподобности обвинения. Кроме трех конкретных речей такого рода, произнесенных на суде, у антифонта имеется три тетралогии, то есть три четверки речей схематических, относящихся к вымышленным процессам, в которых, согласно афинским законам, обвинители подсудимой, чередуясь, произносят по две речи. Эти тетралогии антифонта содержат интересный подбор аргументов «за» и «против» в некоторых видах судебных дел. В них в схематическом виде исчерпываются всевозможные судебные положения. Адвокату остается в каждом отдельном случае заполнять эти схемы конкретными материалами данного процесса. Здесь все внимание сосредоточено на изобретении или нахождении доказательств, улик и догадок в пользу защиты или обвинения, но остаются еще слабо разработанными план и внешняя отделка речей. Из упомянутого выше канона десяти ораторов, андакид приблизительно 440-390 годы является наиболее слабым, Не столько интерес к ораторскому искусству, сколько стечение обстоятельств, в которые он попал, сделало его оратором. Запутанный в дела об оскорблении мистерии и о низвержении герм в 415 году, он доносом избавился от казни, но должен был уйти в изгнание. Два раза он пытался вернуться на родину в 411 и 407 годах. К этому относится его речь о возвращении. После общей амнистии в 403 году он пытался принять участие в общественных делах. но против него было снова поднято обвинение по делу о мистериях, к которому и относится его большая речь, представляющая для нас главный интерес в его литературном наследстве. Живо написанная, она рисует жуткую картину заговоров, доносов, судебных процессов и всевозможных политических интриг, связанных с делом о низвержении герм. 415 год и с олигархическим переворотом 411 года. Другие речи, приписываемые Андакиду о мире и против Алкивиада, очевидно, не принадлежат ему. Деятельность рассмотренных выше ораторов показывает первые шаги ораторского искусства, выработку элементарных приемов и методов. Высший расцвет этого искусства относится уже к четвертому, Веку. Страница 222. Глава 11. Софокл. Первое. Биография Софокла. Второе. Произведения Софокла. Третье. Социально-политические воззрения Софокла. Четвёртое. Религиозно-нравственные воззрения Софокла. Пятое. Вопрос О судьбе и личности у Софокла. Шестое. Общий характер творчества Софокла. 7. Образы трагедии Софокла. Восьмое. Язык Софокла. Девятое. Национальное и мировое значение Софокла. Первое. Биография Софокла. Самым типичным представителем художественного стиля эпохи Перикла является Софокл. Софокл, второй из знаменитых греческих драматургов, родился в 496 году в оттическом деме Колония, который прославлен им в замечательном песне хора в последнем его произведении «Эдип в Колонии». Он был сыном богатого владельца оружейной мастерской Софилла и принадлежал, по-видимому, к знатному и влиятельному роду. Софокл получил хорошее образование и рано начал писать трагедии. Первую победу над Эсхилом он одержал в 468 году своей тетралогии, в состав которой входила трагедия Триптолем. В ней он воспроизвел аттическое сказание о том, как богиня Диметра даровала местным жителям начало земледелия. В этом заключалось патриотическое значение пьесы. В ранние годы Сафокл был близок к Кимону, вождю аристократической партии. Но расцвет его деятельности совпадает со временем Перикла, кругу которого он и примыкал. Софокл принимал деятельное участие в общественной жизни. Как богатый человек он занимал в 443 году ответственную должность председателя комиссии казначеев Эллинской, то есть союзной казны, в обязанности которого входило распределение податей между союзными государствами – а в 441 году в должности стратега участвовал вместе с Периклом в походе против острова Самоса. Страница 223. Избрание его в стратегии предание приписывало необыкновенному успеху трагедии «Антигона». Однако из этого рассказа мы можем принять только последовательность этих двух фактов и заключить, что, вероятно, Антигона была поставлена в 442 году. Избрание на должность казначея и стратега свидетельствует о материальной обеспеченности Софокла, так как на эти должности избирались только граждане высшего имущественного класса. Кроме того, очевидно, он пользовался большим влиянием среди граждан, поскольку избрание на высшие финансовые и военные должности производилось не по жребию, как на другие, а поднятием рук. Следовательно, здесь имели место политические соображения. Однако военного таланта он не проявил и, по некоторым сведениям, потерпел поражение от Самосского полководца, философа Мелисса. Во время Самосской экспедиции с Сафоклом встречался его современник, трагический и лирический поэт Ион хиоский, оставивший воспоминания, из которых сохранилась часть, касающаяся Сафокла. Афиней, римская цифра 13, запятая, арабская цифра 81, Р603Е-604Д. И он характеризует Сафокла как человека чрезвычайно живого и общительного, и гениального поэта, но заурядного политика и стратега. В период Пелопонезской войны В пору высшего расцвета демократии и обострения классовых противоречий Софокл, по-видимому, примкнул к аристократической группировке и в 411 году был избран в комиссию десяти пробулов сноска Аристотель, Риторика, Римская цифра 3, Арабская цифра 18, которым было поручено выработать план нового государственного устройства. Под конец жизни он занимал жреческую должность, связанную с культом Асклепия, а после смерти сам получил культ героя под именем Диксиона. Существует рассказ, вряд ли достоверный, будто один из его сыновей Иофонт, обиженный предпочтением, которое Софокла оказывал внуку своему от второго брака Софоклу-младшему, вызвал Софокла на суд, требуя установления над ним опеки, как над выжившим из ума, но поэт прочитал судям отрывок из только что написанного им Эдипа в колонии и привел их в такое восхищение, что они отвергли обвинения. Софокл всю жизнь прожил в своем Отечестве и пользовался общей любовью сограждан. Современники говорят об изящной внешности и обаятельности его личности и называют его баловнем счастья. В театре он имел исключительный успех и одержал 18 побед на Великих Дионисиях и шесть на Линеях. Он умер осенью 406 года, как раз в то время, когда Афины напрягали свои последние силы в борьбе со спартанцами, которые заняли значительную часть Аттики. Второе. Произведение Софокла. Софокл написал, по имеющимся сведениям, 123 драмы. но из них до нас дошло только семь, которые располагались, по-видимому, хронологически в следующем порядке. Аякс, Трохинянки, Антигона, Царь Эдип, Электро, Филактет и Эдип в колонне. Страница 224. Даты постановок точно не установлены. Известно только, что филактет был поставлен в 409 году, Эдип в колонии – в 401 году, уже после смерти поэта. Антигона, как было указано выше, относится, по всей вероятности, к 442 году. Есть основания думать, что царь Эдип – Поставлен около 428 года, так как описание мора в Фивах похоже на отклик пережитой в 430 и 429 годах эпидемии в Афинах. Аякс, содержащий сатиру на спартанцев, поставлен очевидно до заключенного в 445 году тридцатилетнего мира со спартанцами. В 1911 году в Египте найдены на папирусе значительные отрывки сатировской драмы «Следопытые», которая, как видно, принадлежит к числу ранних. Содержание всех этих произведений взято из трех мифологических циклов. Из троянского – «Аякс», «Электро» и «Филактет», из «Фиванского» – «Царь Эдип», «Эдип в колонии» и «Антигона». Сюжет трахинянок взят из сказания о Геракле. В дальнейшем содержание их рассматривается по циклам сказаний. Сюжет Аякса заимствован из киклической поэмы «Малой Илиады». После смерти Ахила Аякс, как самый доблестный после него воитель, рассчитывал на получение водоспехов. Но они были отданы Одиссею. Тогда Аякс, видя в этом интригу со стороны Агамемнона имени Лая, задумал убить их. Однако богиня Афина помутила его рассудок, и вместо своих врагов он перебил стадо овец и коров. Придя в себе и увидев, что он сделал, Аякс в сознании своего позора решил покончить с собой». Жена его Текмесса и верные воины, составляющие хор, боясь за него, внимательно следят за его поступками. Но он, обманув их бдительность, уходит на пустынный берег и бросается на меч. Агамемнон и Минилай думают отомстить мертвому врагу, оставив его тело без погребения. Однако за права покойника вступается его брат Тевкр. Его поддерживает и сам благородный противник – Одиссей. Дело таким образом кончается нравственной победой Аякса. Электра по сюжету сходна с хайфорами Эсхила. Но главным действующим лицом здесь является не Арест, а его сестра Электра. Арест, придя в Аргос в сопровождении верного дядьки и друга Пилада, слышит вопли Электры – Но Бог велел совершить мщение хитростью, и поэтому никто не должен знать о его приходе. Электра рассказывает женщинам Хора о своем тяжелом положении в доме, так как не может терпеть глумление убийц над памятью ее отца и напоминает им об ожидающей их месте ареста. Сестра Электры Хрисофемида, посланная матерью совершить умилостивительные жертвы на могиле отца, Приносит весть о том, что мать и Эгисф решили засадить Электру в подземелье. Вслед за тем выходит Клетимнестро и молится Аполлону об отвращении беды. В это время является дядька Ореста под видом вестника от дружественного царя и сообщает о смерти Ореста. Известие повергает в отчаяние Электру, Клетемнестро же торжествует, освободившись от страха мести. Между тем Хрисофемида, возвратившись с могилы отца, рассказывает Электре, что видела там надгробные жертвы, которые никем другим не могут быть принесены, кроме Уреста. Страница 225 -я. Электра опровергает ее догадки, передавая ей полученные известия о его смерти и предлагает совершить месть общими силами. Так как Хрисофимида отказывается, Электра заявляет, что сделает это одна. Арест под видом посланца из Факиды приносит погребальную урну и, узнав в горюющей женщине свою сестру, открывается ей. После этого он убивает мать и Эгисфа. В отличие от трагедии Схила, Софокла арест не испытывает никаких мук, и трагедия заканчивается торжеством победы. Филактет основан на сюжете из «Малой Илиады». Филактет отправился в поход под Трою вместе с другими греческими героями. Но по дороге на острове Лемносе был ужален змеей, от укуса которой осталась незаживающая рана, издающая страшное зловоние. Чтобы избавиться от Филактета, сделавшегося обузой для войска, греки по совету Одиссея оставили его одного на острове. Только с помощью лука и стрел, подаренных ему Гераклом, больной Филактет поддерживал существование. Но вот греки получили предсказание, что без стрел Геракла Троя не может быть взята. Добыть их взялся Одиссей. Отправившись на Лемнос с юным Неопталемом, сыном Ахила, он заставляет его пойти к Филактету и, вкравшись к нему в доверие, завладеть его оружием. Неопталем так и делает, но потом, увидав беспомощность доверившегося ему героя, он раскаивается в своем обмане и возвращает оружие Филактету, надеясь убедить его добровольно пойти на помощь грекам. Но филактет, узнав о новом обмане Одиссея, на отрез отказывается. Однако, согласно мифу, он все-таки принял участие во взятии Трои. Софокл разрешает это противоречие посредством особого приема, который часто применялся Эврипидом. В то время как Филактет собирается с помощью Неопталема отправиться на родину, перед ними в высоте появляется обожествленный Геракл, так называемый «бог с машины», и передает Филактету повеление богов, что он должен отправиться под Трою, причем в награду ему обещано исцеление от болезни. Сюжет был ранее обработан Эсхилом и Эврипидом. Из цикла «Мифов о Геракле» Взять сюжет трагедии Трахинянки. Эта трагедия носит название похору женщин в городе Трохине, где живет Диянира, супруга Геракла. Уже пятнадцать месяцев, как Геракл ушел от нее, назначив ей этот срок для ожидания. Она посылает сына Гилла на розыске, но тут приходит гонец от Геракла с вестью о его скором возвращении и с присылаемой им добычи, А среди этой добычи пленница Иола. Диенира узнает случайно, что Иола царская дочь и что ради нее Геракл предпринял поход и разорил город Эхалию. Желая вернуть утраченную любовь мужа, Диенира посылает ему рубашку, пропитанную кровью кентавра Несса. Уже много лет ранее Нес, умирая от стрелы Геракла, сказал ей, что его кровь имеет такую силу. Но вдруг она получает известие, что Геракл погибает, так как рубашка прилипла к телу и стала полить его. В отчаянии она лишает себя жизни. Когда затем приносят страдающего Геракла, он хочет казнить жену-убийцу, но узнает, что она уже умерла, и что его гибель – это месть убитого им некогда кентавра. Тогда он велит отнести себя на вершину горы Эты и там предать сожжению. В основе трагедии, таким образом, лежит роковое недоразумение. Страница 226 Наибольшей известностью пользуются трагедии фиванского цикла. Первой в порядке развития сюжета должна быть поставлена трагедия «Царь Эдип». Эдип, не подозревая того, совершил ужасные преступления, убил отца Лая и женился на матери и Иокасте. Постепенное раскрытие этих преступлений и составляет содержание трагедии. Сделавшись царем Фив, Эдип в течение ряда лет благополучно царствовал, но вдруг в стране начался мор, и Оракул сказал, что причиной этого мора является пребывание в стране убийцы прежнего царя Лая. Эдип принимается за розыски. Выясняется, что единственным свидетелем убийства был раб, который теперь пасет царские стада в горах. Эдип дает распоряжение привести его». Между тем, прорицатель Тересий объявляет Эдипу, что убийца он сам, но Эдипу это представляется настолько невероятным, что он усматривает в этом интригу со стороны своего Шурина Креонта. И Акаста, желая успокоить Эдипа и показать лживость прорицания, рассказывает, как у нее от Лая был сын, которого они, боясь исполнения страшных предсказаний, решили погубить, и как спустя много лет отец убит какими-то разбойниками на перепутье трех дорог. При этих словах Эдип вспоминает, что однажды сам он в таком же месте убил какого-то почтенного мужа. У него закрадывается подозрение, не был ли убитый им человек фиванским царем. Но Иакаст успокаивает его, ссылаясь на слова пастуха, что разбойников было «несколько». В это время вестник, пришедший из Каринфа, сообщает о смерти царя Полиба, которого Эдип считал своим отцом, и тут выясняется, что Эдип был только его приемшем, а затем из допроса фиванского пастуха открывается, что Эдип был тем самым ребенком, которого Лай велел убить, и что, следовательно, он, Эдип, убийца отца и жена на своей матери». В отчаянии Акаста лишает себя жизни, а Эдип ослепляет себя и осуждает на изгнание. В Эдипе в колонне представлено, как слепой Эдип, странствуя в сопровождении дочери своей Антигоны, приходит в колон и тут находит покровительство у афинского царя Тизея. Между тем фиванский царь Креонт, узнав предсказание, что Эдип после смерти будет покровителем той страны, где найдет свой конец, пытается силой вернуть его в Фивы. Однако Тизей не допускает такого насилия. Затем к Эдипу приходит сын его, Полиник. Отправляясь в поход против брата своего Этиокла, он хочет получить от отца благословение, но тот проклинает их обоих. После ухода сына Эдип слышит призыв богов, и в сопровождении Тизея идет в священную рощу Эвменит, где и находит успокоение, взятой богами в недра земли. Сафокл использовал здесь колонское сказание. Сюжет Антигоны намечен в конечной части трагедии Семеро против Фиф Эсхила, когда оба брата эти оклый пленник пали в единоборстве, Крионд, вступая в управление государством, запретил под страхом смерти предавать погребению тело Полиника. Однако сестра его, Антигона, несмотря на это, совершает обряд погребения. На допросе она объясняет, что совершил это во имя высшего, неписанного закона. Страница 227. Крионд осуждает ее на казнь. Тщетно пытается остановить его сын Гимон, жених Антигоны. Ее замуровывают в подземном склепе. Прорицатель Тересий пытается образумить Крионта и ввиду его упорства предрекает ему в наказание потерю самых близких людей. Встревожный Крион одумывается и решает освободить Антигону, но придя в склеп, не застает ее в живых. Над ее трупом закалывается Гимон, Супруга Крионта Эвридика, узнав о смерти сына, тоже кончает жизнь самоубийством. Крионт, оставшись одиноким и нравственно разбитым, клянет свое неразумие и безрадостную жизнь, ожидающую его. Сатировская драма «Следопыты» написана на сюжет из гомеровского гимна «Гермесу». В ней говорится о том, как он похитил у Аполлона его чудесных коров. Аполлон в своих поисках обращается за помощью к хору сатиров, а те, привлеченные звуками лиры, изобретенной Гермесом, догадываются, кто похититель, и находят похищенное стадо в пещере. Третье. Социально-политические воззрения Софокла Софокл не был философом, поэтому у него нельзя искать систематического изложения его взглядов. Однако ошибаются те ученые, которые хотят в нем видеть чистого художника, далекого от действительности. Софокл, как видно из его биографии, принимал активное участие в общественной жизни своего времени, и поэтому вполне естественно, что многие стороны этой жизни находили отражение в его поэзии. Вместе с тем он был писателем в высшей степени объективным. Выражая свои мысли в образах, он редко допускал субъективные отступления». Еще Демосфен приводил одно место из Антигоны, 175-190, как образец взглядов честного гражданина-патриота. В его трагедиях находят отражение многие события современности. Весьма вероятным является предположение, что мор, описываемый в царе Эдипи, есть отражение эпидемии в Афинах в 430 и 429 годах. А изгнание скверны, то есть изгнание убийцы, который своим присутствием оскверняет город, в той же трагедии очень напоминает требования, выставленное спартанцами против Перикла, как человека, который связан по женской линии с родом алкиманидов, навлекшим на город еще до реформы салона скверным убийством приверженцев Килона, при попытке его захватить в Афинах тираническую власть. Изображение крайне отрицательными чертами Агамемнона и Менелая в Аяксе нельзя не рассматривать как отклик враждебных отношений со Спартой. В Эдипе в колонне ясно видна патриотическая тенденция показать благородную роль своего государства как защитника справедливости, а замечательная песня хора 668-719 прямо выражает чувство самого поэта. Последние мысли Аякса обращены к родному Соломину и Афинов. Аякс 860. Намеком на современные события является предсказание Эдипа. Эдип в колонне 620-628 и 644-646, что он и мертвый паразит близ колона, вторгшись фиванцев. А в 407 году действительно тут был отбит отряд фиванцев. Страница 228. В лицетизее Софокл представил идеал правителя. Правда, этот образ вследствие нарочитой направленности нежизненный. В лице Эдипа, в трагедии «Царь Эдип» показан мудрый правитель, отечески относящийся к подданным, но тут же отмечается, что и он может злоупотреблять властью, осуждая по одному подозрению ни в чем не повинного Крионта. Положительные идеалы правителя, заботящегося о благе государства, высказываются в речах жреца в царе Эдиппе 54-57 и гемона в Антигоне 737. Определенно можно сказать, что Софокл ненавидел тиранию. Он в самом отвратительном виде изобразил типы тиранов в образах обоих атридов в Аяксе. В лице Крионта, в Эдипе в колонии, и его же в антигоне. А последним были споры в литературе. Так Гегель высказывал мысль, что в антигоне выражен конфликт между двумя началами: государственным в лице Крионта и семейным в лице антигоны. Но так как оба они по его мнению, признавая каждый лишь свою точку зрения, нарушают противоположную, то оба виноваты. Синтез этого конфликта получается в сознании абсолютной разумности всего происшедшего и в нравственном удовлетворении, проистекающем отсюда. Точка зрения Гегеля на разные лады развивалась его последователями. Ее повторял Белинский в статьях «Разделение поэзии на роды и виды», стихотворения Майкова» и сочинения Пушкина». Близок к этому взгляду Чернышевский, который полагал, что в трагедии представлена борьба двух требований нравственного закона. А некоторые ученые высказывали мысль, что Антигона казнена справедливо, так как пошла против государственного начала, которое должно стоять выше семейного. Правда, были попытки и оправдания обоих героев. Однако у всякого непредубежденного читателя возникает естественное сочувствие к Антигоне, к ее самопожертвованию и отрицательное отношение к Крионту. Внутренний смысл его образа станет понятнее, если мы глубже вникнем в сущность этой трагедии. В Крионте нас отталкивают явные черты самовластия. Мог ли афинянин V века в пору расцвета демократии, когда как герои прославлялись тирана-убийцы, считать Крионта выразителем идей государственности? Наоборот, попрание и божеских, и человеческих законов, на что указывал Тересий, 1015-1028, издевательство над пленницей, угроза расправы над стражем, пренебрежение мнением народа, подозрительность, следствие которой он всюду видит только крамолу и заговоры, все это рисует перед нами фигуру тирана. Его так называемый закон, о котором он так кичливо говорит, оказывается на самом деле простым произволом тирана. Художественное мастерство поэта умеет и в нем показать живого человека. А в чем основная сущность образа Антигоны? На вопрос Крионта «Как могла она нарушить его приказ?» она отвечает «Потому могла, что не Зевс так повелел, и неправда, сопрестольница подземных богов положила людям эти законы, и я не думала, чтобы твои распоряжения имели такую силу и позволяли смертному приступить неписанные, незыблемые законы самих богов». Эти законы явились в жизнь не нынче и не вчера, а существуют вечно, и никто не знает, с каких пор. И вот ради них я не хотела из боязни перед приговором человека ответить на суде богов. 450-460. Страница 229. -я. Итак, она совершила свой поступок во имя высших неписанных законов, которые даны самой правдой, живут в сердцах людей и выше всех человеческих писанных законов. А об этих неписанных законах много говорили современники Софокла и в демократических, и в аристократических кругах, причем и те, и другие старались в них найти оправдание для своих действий. С этим же связывали представление об отеческом строе, как политическом идеале, к которому следует вернуться. Перикл в надгробном слове в заслугу афинянам ставил то, что они повинуются не только писанным законам, но и неписанным, неисполнение которых навлекает на виновных всеми признаваемый позор. Фукидид. римская цифра 2, запятая, арабские цифры 37, запятая 3. Не менее красочное прославление неписанных законов дается и в песне хора хоров царя Эдипия 863-872. В Антигоне под неписанным законом, разумеется, погребение брата, священный долг по отношению к родичу. Религия налагала на всякого человека обязанность не оставлять без погребения мертвое тело, тем более обязательно это было по отношению к брату. Все это ясно раскрывается в предсмертной речи Антигоны 891-928. Сноска. Некоторые ученые считали эту речь антигоны поздней вставкой в трагедию, так как видели в этих словах героин противоречие с ее характером. Но они упускали из виду, что в них-то и выражено мировоззрение античного грека. Конец сноски. И этот древний закон нарушает креонт. Вопрос о богатстве в пору быстрого роста материальных средств приобретал в общественной жизни большое значение. Софокл изображает его по преимуществу с отрицательной стороны, видя в богатстве средства ко всякого рода нечестным проискам, особенно к подкупу. Карл Маркс приводит цитату из «Антигоны» для характеристики экономического положения того времени. «Общественная сила, — говорит он, — становится таким образом частной силой частного лица. Античное общество поносит поэтому деньги как монету, на которую разменивается весь экономический и моральный уклад его жизни». Софокл останавливает внимание и на вопросах войны и мира. Например, в Аяксе соратники героя, видя гибель того, кого считали своим надежным оплотом, в скорбной песне предаются размышлению, до да каких же пор будет длиться война, оторвавшая их от родной земли и лишившая их радости жизни. И из их уст вырывается проклятие тому, кто затеял войну. Аякс двести 1210 Хотя тут, разумеется, невзгоды, связанные с Троянской войной, нетрудно понять, что зрители в театре воспринимали эти слова как выражение собственных переживаний в связи с непрерывными столкновениями со Спартой и другими государствами. А поэт пользуется случаем, чтобы устами хора приветствовать священные Афины. Так Песни хора поэт высказывает свои собственные мысли о благах мира и изливает свои патриотические чувства. Страница 230. 4. Религиозно-нравственное воззрение Софокла. Софокл не мог не знать новых философских учений, но относился к ним сдержанно и даже отрицательно, особенно в вопросах религии. Это видно во всех его трагедиях, но главным образом в ранних, где подчеркивается руководящая роль божества. В Аяксе богиня Афина выступает лично, и несчастье героя является результатом ее гнева. Трагедия Трахинянки заканчивается благочестивым размышлением, что ничего не бывает без воли Зевса, 1278. Несчастная Диенира и не пробует бороться против высшей воли. В последующих трагедиях божество отступает на задний план, в Антигонии. Высшая воля характеризуется как неписанный закон, и внимание переносится на самих людей, а божество является носителем моральной идеи. Есть ли такая дерзость у людей, которая могла бы остановить твою силу, Зевс? Восклицает Хор в этой трагедии. Показателем религиозного миропонимания Сафокла может служить трактовка Ореста. У Эсхила в Хоефорах Представлено нравственное потрясение Ореста, который видит ужасные образы преследующих его Ириний. У Софокла никакого потрясения Орест не испытывает. Он совершил свое дело по приказанию Аполлона, а то, что Бог велит, то свято. В отрывке одной из недошедших трагедий мы находим следующее рассуждение. «Мудр тот лишь, кто приемлет честь от Бога, гляди лишь на богов». хотя б не право, идти велели, все же так иди, позора нет в велениях богов. Истинная мудрость с этой точки зрения заключается в беспрекословной покорности богам. Во всех делах видна рука богов. Аякс 1036, Филактет 191-200. И люди должны безропотно переносить посылаемую им судьбу. Филактет, 1316-1320. На такой религиозной основе покоятся все моральные представления Сафокла. «Счастливы те, — поет хор в Антигоне, — чья жизнь не вкушала плодов бедствия, у кого дом потрясён по воле богов, у того бедствия надолго не прекращаются из поколения в поколение». 582-586. Подобные Схилу, Софокл считает величайшим грехом человека, дерзость, попирающую ногами престол правды. Антигона, 853-855. Характерна в этом отношении песня хора в Антигоне, 332-375. Хор сначала как будто прославляет могущество человека, который покорил своей власти все силы природы и не победил только смерть. Это мысли, нашедшие выражение в учениях софистов, а в конце разоблачает такую силу, как нарушение мировой меры, и предупреждает, что она ведет человека к гибели, так что даже общение с таким человеком становится опасным. Из этого можно видеть, что Софокл знал новые учения, но не принимал их. Положительным идеалом его является благоразумие, чувство меры, удерживающее человека в границах, поставленных ему божеством. Страница 231. Нарушение этих пределов есть источник всяких несчастий. Эдип в колонне, 1211-1248, а благочестие никогда не умирает. Филактет, 1443. Аякс несет Кару за надменность, за то, что мнил себя выше богов, мыслил не так, как подобает человеку. Аякс, 777. В неразумии причина несчастья Крионта в Антигоне. На это указывает ему Тересий, и он сам это в конце признает. 1050. 1052 1261-1265. Это наводит зрителей на пессимистические размышления о бессилии человека. Я знаю, говорит Тизей, что я человек, и что завтрашний день принадлежит мне не больше, чем тебе. Эдип в колоне 567. Особенным пессимизмом. Веет от песни хора в «Эдипе в колонне» «Вовсе не родится самое лучшее для человека, а если родился, поскорее умереть» 1224-1227. чьи-то человеческих помыслов обнаруживается при виде изменчивости судьбы, которая быстро возносит человека на высоту счастья и также быстро низводит его к ничтожеству. Таким рассуждением хора заключается раскрытие преступления Эдипа и заканчивается трагедия Царь Эдип. 1186-1222, 1524. 1530. Такую же мысль выражает вестник в Антигоне, когда сообщает о смерти Антигоны и Гимона 1155-1160, идея Нира, начиная рассказ о себе в Трахинянках 1-3. Образцом смирения перед силой богов представлен Эдип в трагедии «Эдип в колоне. В награду за свою покорность он получает от богов высочайшую милость, нравственное просветление и божественную силу. О том же говорит и судьба Геракла, который за свои подвиги и страдания принят в сон богов. Филактет 1418-1420 Зато и преступник не может уйти от кары богов, которая рано или поздно должна постигнуть его, Электра, 1062-1065. Эта кара воплощается в образе Иринии, Электро-488. И все-таки герой в Сафукла поддерживает мысль о конечном торжестве правды. Об этом поет хор женщин в Электре. «Есть еще на небе великий Зевс, который все видит и всем правит». или «Придет вещая правда, неся в руках справедливую власть». А в Аяксе Афина в начальной сцене действует как его гонительница. Но в дальнейшем выясняется, что Аякс несет кару за прежний свой грех – надменность, а искупив свою вину, он хотя и посмертно получает оправдание. В Филактете Софокл пользуется для развязки трагедии приемом, заимствованным у Эврипида – появление божества с помощью машины. Однако у Софокла механистичность этого приема ослабляется тем, что Геракл, появляющийся тут в качестве божества, при жизни был другом Филактета, и потому его речь имеет характер скорее дружеского наставления, чем непререкаемого повеления. Кроме того, его появление подводит итог действию божественной воли, проходящей через всю трагедию. Пятое. Вопрос о судьбе и личности у Сафокла. В религиозном миропонимании греков судьба есть результат божественного промысла. Она часто отождествляется со счастьем, сроком и с необходимостью. Мы уже указывали, что греки рано стали интересоваться вопросами о судьбе. Страница 232 Эсхил пользовался мифами, связанными с представлением о ней. Из сохранившихся трагедий Софокла на этом мотиве построены трагедии Трахинянки и царь Эдип. Власть судьбы дают основания для весьма пессимистических мыслей. Одиссей, видя превратность судьбы Аякса, замечает: Даже Да, я вижу, что мы, все люди, живущие на свете, не более как призраки или пустые тени. В трахинянках. Дело идет о роковом недоразумении, вследствие которого Диенира, желая вернуть утраченную любовь Геракла, посылает ему в качестве приворотного средства рубашку, пропитанную кровью кентавра Несса, и таким образом становится причиной его гибели. Сам Геракл знал, что ему суждено погибнуть от Несса, но, убив его, не мог предполагать гибели от мертвого. Дионира же ничего не знала об этом прежде и не могла бороться против судьбы, а узнав об этом, лишила себя жизни. Совершенно иное видим мы в царе Эдипе. Илай и Эдип знают об ожидающей их судьбе и стараются предотвратить события. Однако именно вследствие того, что они принимают меры к избежанию судьбы, она и настигает их. Получается как бы насмешка над тщетными усилиями человека. Ирония. Что же это значит? Хочет ли поэт показать бессилие и ничтожество человека? Для выяснения миропонимания поэта – это вопрос первостепенной важности. Для своей трагедии Софокл воспользовался старым мифом, который служил сюжетом циклической поэмы «Эдиподии». Сама эта поэма не сохранилась – Но о некоторых чертах ее можно судить по упоминанию сюжета в одиннадцатой песне Одиссеи. Одиссей встретил в загробном мире тень Эпикасты» – в этом имени нетрудно узнать древнюю форму имени Иокасты, которая, узнав о том, что стала женой собственного сына Эдипа, и что тот оказался убийцей своего отца, не вынесла этого и повесилась. Вместе с тем сообщается, что боги открыли ее преступление сейчас же, и что Эдип, хотя и глубоко горевал, продолжал царствовать в Фивах. Одиссея, 11 песня, 271-280. В Илиаде, 23 песня, говорится, что Эдип был убит в сражении, а из другого источника видно, что четырех детей он имел от другой жены, Эвриганьеи, Таким образом, в ранней версии ничего нет ни об осквернении города, ни о самоослеплении Эдипа, ни об изгнании его. Ясно, что все это добавлено позже, да и вообще мотивы нравственного порядка не были доступны сознанию древнейшей поры. Сама ослепление играло какую-то роль в недошедшей до нас трагедии Схила Эдип и упоминается мимоходом в его трагедии «Семеро против Фиф». Но полное развитие этот мотив получил у Сафукла. Здесь очень важно отметить, что и Лаи, и Эдип не подчиняются судьбе и проявляют самостоятельную волю. Когда преступления раскрываются, Эдип ослепляет себя, говоря, что не может глядеть на окружающий мир, оскверненный его преступлениями. Это уже мотив нравственного порядка. Интересные пояснения к этому мы находим в трагедии «Эдип в колонии». В ответ на требования Хора, чтобы Эдип скорее покинул его страну, так как оскверняет ее своим присутствием, он доказывает, что преступление свои совершил невольно, будучи слепым орудием высшей силы, и что со своей стороны он приложил все старания, чтобы избежать предсказанных ему преступлений. Но все произошло помимо его воли. Страница 233 Эдип выражает даже сожаление, что ослепил себя, и объясняет это своей горячностью и сильным нравственным потрясением. 270-274, 433-439, 547. Еще полнее он развивает эту мысль, отвечая на обвинения Крионта – 960-999 и особенно 974-977. Можно ли ставить в вину человеку преступления, совершенные при таких условиях? Разрешение этого вопроса берет на себя Тизей. Он признает Эдипа невиновным и позволяет ему оставаться в Аттике 551-568. Мы должны иметь при этом в виду, что положительное законодательство давно уже, например, в законах Драконта, проводило различие между предумышленным и непредумышленным преступлением. Но если Эдип находит в себе оправдание, у нас возникает вопрос, за что же он сам себя так жестоко казнил? Ответ на это дает рассуждение, влагаемое Платоном в уста Сократа в диалоге Горгии, тридцать 31,р476а. Разве не несчастье для человека, если он, совершив преступление, не понесет за него наказания? Очевидно, даже невольный преступник, оправданный людьми, не может освободиться от сознания совершенного проступка и ищет облегчение своих мук, карая сам в себя. Точно так же казнит себя и Дионира, когда видит, что погубила Геракла, хотя и без злого умысла. Сноска. Сравни в драме Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы Никита», совершивший убийство, не открыт судом, но сам отдает себя в руки правосудия, чтобы в наказании найти себе успокоение. Конец сноски. Таким образом, главную роль в трагедии приобретает мотив нравственной ответственности, отодвигая на задний план мотив рока, взятый поэтом из древнего мифа. Трагедия Царя Дип, как одно из замечательных произведений мировой литературы, вызвала много подражаний, которые отразили неправильное понимание основной идеи этой трагедии. В начале XIX века Образовалось даже целое направление так называемых трагедий рока. Оно начинается с мессинской невесты Шиллера 1083 и представлено в произведениях Клейста, Гриль Парцера, Вернера и других. Однако все эти драмы серьезно отличаются от своего прообраза. Трагедии Софокла. Их обычно пронизывает гнетущее чувство общей обреченности и подавленности, граничащее с безумием. При таких условиях действующее лицо теряет свою индивидуальность, лишено собственной воли и превращается в абстрактный образ. Наоборот, у Софокла идея Рока составляет только фон, на котором разыгрывается действие трагедии, а главное в ней – моральный облик действующего лица, который направляет поступки сообразно своему сознанию. Поэт с замечательным искусством обрисовал личность Эдипа, равным образом, и Антигона, и Электро с арестом, над которыми по сказанию тяготеет родовое проклятие, в изображении Софокла свободны от роковой обреченности, хотя в некоторых местах поэт и припоминает традиционные черты мифа. Страница 234 На этих примерах лучше всего можно видеть глубокое общечеловеческое значение образов Софокла, что было отмечено Белинским, как мы указывали выше. Представление об изменчивости судьбы и о неспособности человека понять непостижимую волю богов приводит, как мы видели на примерах творчества Эсхила, к двойственности положения человека и ставит его в зависимость от происходящих событий. Человек стремится к одному, но божество приводит его к совершенно противоположному – Лаи и Эдип знали о предназначенной им судьбе и старались ее избежать, но именно вследствие этого и случилось то, чего они боялись. Если бы Лаи оставил ребенка у себя в доме, сын знал бы отца и не убил бы его. Если бы Эдип не бежал от своего мнимого отца, он не убил бы настоящего отца. Это и есть трагическая ирония». Софокл пользовался ею с исключительным мастерством. Трагедия «Царь Эдип» дает много примеров этого. Эдип, разыскивая убийцу Лаия, объявляет, что принимает это дело так близко к сердцу, как свое собственное, так как убийца Лаия может убить и его самого. 135-141 Он призывает граждан указать убийцу 222-235, а оказывается, что это он сам. Он проклинает убийцу, 236-254, не подозревая, что проклинает самого себя, 813-820. Он хочет вступиться за убитого, как за своего отца, 264, а это действительно его отец. С какой верой встречает он Тересия, надеясь узнать от него имя преступника, и как негодует, когда тот молчит, а еще более, когда говорит ему истину. Истина производит на него как раз обратное впечатление. Он называет Тересия слепым, 371, но выходит, что слеп он сам, так как не видит, хотя и зрячий, своего собственного положения. 747. Такие же мотивы рассеяны и в других трагедиях. Аякс торжествует победу, воображая, что уничтожил своих врагов. Но каков его ужас, когда он, придя в сознание, убеждается, что вместо врагов перебил стадо овец. Аякс 205-207. Там же мы видим, как герой, решившись на самоубийство, старается успокоить своих близких, говоря, что идет скрыть свой опостылевший меч, роковой подарок Гектора 658-659. Но на самом деле он вонзает его в себя. Он просит жену молиться богам об удачном выполнении его желания 685-686. То есть его самоубийство. Он пойдет туда... Куда надлежит идти? 690, то есть в царство Аида. В Электре Клетимнестра радуется, слыша о смерти Ореста, но зрители видели, что Орест уже пришел и готов совершить мщение. 675. А в конце трагедии Гисф радуется, глядя на труп мнимого Ореста. 1456. И вдруг видит перед собой мертвую Клетимнестру. 1475. Креонт в Антигоне объявил смертную казнь тому, кто нарушит его приказ, а в конце концов сам погребает труп Полиника. 1199-1204. В Трохинянках Дионира из любви к Гераклу посылает свой подарок. 552-587. Но оказывается, что этим губит его Такими противопоставлениями усиливается впечатление от происходящего действия. Страница 235. Сходное значение имеют так называемые перипетии. Перипетия – это перемена происходящего к противоположному. Так определяет сущность этого приема Аристотель. Например, Иокаста, желая успокоить Едипа, встревоженного предсказаниями Тересия и разгоряченного спором с Крионтом, но, доказывая лживость прорицаний, она рассказывает о смерти Лая на перепутье трех дорог и этим пробуждает у него воспоминания о совершенном им в этом месте убийстве, чем повергает его в еще большее беспокойство. Затем коринфский вестник, желая освободить Эдипа от страха перед возможностью исполнения предсказаний, объясняет ему, как он был принесен в дом Полиба 1182. Перепетие, таким образом, приводит к полному выяснению всех обстоятельств и затем к катастрофе. манера Софокла в подготовке самого важного момента действия – катастрофы. Эдип, слыша от коринфского вестника, что был им взят от Фиванского пастуха, увлечен своим воображением и думает, что он сын кого-то из богов или сын счастья. 1080-1081. Его увлечение передается и окружающим, и хор поет радостную песню, прославляя своего царя. 1086-1109. После всеобщей радости, тем ужаснее, действует следующее за ней узнавание и катастрофа. Точно так же в Антигоне, когда Креон сознает свою ошибку, является надежда на благополучный исход, и это выражается в радостной песне хора 1115 1152 а за этим сразу наступает. катастрофа. Нира в трохинянках полна радостного чувства, рассчитывая на чудесное действие крови Несса и заражает своим чувством женщин хора. 633-662, но быстро открывается ошибка, а за ней следует катастрофа. 871-877. Шестое. Общий характер творчества Софокла. Творческая деятельность Софокла охватывает более чем 60 период, и за это время произошло немало существенных изменений в жизни Греции, что отразилось и в его творчестве. Некоторые из таких перемен в драматургии Софокла мы можем проследить по сохранившимся произведениям. Выше, в главе восьмой, мы уже отмечали, что им было увеличено число актеров от двух до трех, а состав хора от 12 до 15 человек. Обладая слабым голосом, Софокл после нескольких выступлений отказался от участия в разыгрывании своих пьес. С этих пор выступление автора перестало быть обязательным. Софоклу уже принадлежит изобретение театральных декораций. Затем он совершенно отказался от системы связной тетралогии, которой держались его предшественники. У Софокла каждая трагедия представляет вполне цельное самостоятельное произведение, и этим выгодно отличается от некоторых трагедий Схила, которые, будучи вырваны из тетралогии, не дают законченного впечатления». Трагедия Софокла вполне подходит под определение Аристотеля, который видел в трагедии воспроизведение действия законченного и целого, имеющего определенный объем. Поэтика 7 Р1450 Б23-25 Страница 236 Трагедию Сафокл приблизил к действительной жизни, внеся в нее взамен титанического черты общечеловеческого. Центр внимания у Софокла перенесен на действующих лиц. Хор играет второстепенную роль, и песни его занимают значительно меньше места, чем у Эсхила. Но хор еще не потерял связи с действием, как нередко бывает у Эврипида. У Софокла хор чаще всего представляет группу граждан, олицетворяющих общественное мнение по поводу происходящих событий. Мысли хора почти всегда выражают народные этические представления и только в некоторых случаях взгляды самого автора. Сюжет для своих трагедий Софокл брал преимущественно из циклических поэм. но обрабатывал их соответственно своим художественным задачам, подвергая их серьезным изменениям. При этом в начальный период, как видно из сохранившихся пьес, у него чувствуется влияние схила, а в последний В, В ранних из сохранившихся трагедий Софокл, следуя традиции Схила, располагает сцены во внешней последовательности, нанизывая их одну на другую без глубокой внутренней связи между ними. Три трагедии этого периода распадаются каждая на две части. В Аяксе сначала представлены нравственные страдания героя, приводящие его к самоубийству, а потом уже борьба из-за его погребения. В Трахинянках первая часть изображает драму Дияниры, а вторая – страдания Геракла. В Антигоне за подвигом и казнью героини следует трагедия Крионта. К среднему периоду творчества Софокла относится царь Эдип. Эта трагедия есть замечательный образец строгого единства действия. Все действие сосредоточено вокруг одной основной нити, которая намечена в самом начале, в ответе Оракула, на розысках убийцы лая И нигде внимание зрителя не отвлекается от этой темы. Тут Софокл обнаруживает наибольшую самостоятельность таланта. В основе двух последующих трагедий Электры и Филактета – интрига. В этом обнаруживается несомненное влияние Эврипида. Особенно в развязке Филактета. Эдип в колонне, построенный всецело на моральном просветлении героя и его оправдании, отличается цельностью и единством, а по патриотической тенденции и по отдельным чертам своим примыкает к таким трагедиям Эврипида, как Гераклиды и Просительницы. Введение третьего актера открывало перед поэтом еще больший простор для характеристики действующих лиц, чем это было возможно при наличии только двух актеров. Главное внимание Сафокл обращал на психологию героев, а это позволяло ему развивать действия не только в эпическом духе. У него оно определялось не внешними событиями, а характерами действующих лиц, их внутренними переживаниями, как это видно с особенной четкостью в царе Эдипе. Своими мыслями поэт не отвлекает внимание зрителя от драматического действия, но так сплетает их с ходом мыслей действующего лица, что они становятся их естественной, неотделимой принадлежностью. Страница 237. Это утвердило за Софоклом репутацию в высшей степени объективного художника, в противоположность – Врепиду. Софоклу принадлежит заслуга искусного проведения сцен узнавания. Трагедия «Царь Эдип» почти целиком посвящена постепенному раскрытию преступлений, совершенных в прошлом. Последнее звено в этой цепи узнаваний составляют показания фиванского пастуха. Окончательное раскрытие всех преступлений Эдипа приводит к катастрофе. Иокаст окончает жизнь самоубийством, а Эдип ослепляет себя. Аристотель отметил, что самые лучшие узнавания – это те, которые происходят одновременно с перепетиями, как в «Эдипе». Поэтика 11, Р. 1452, А. 33-34. С большим мастерством проведена сцена узнавания в «Электре». Когда старый дядька приносит ложную весть, будто Орест погиб во время пифийских игр, Электра предается отчаянию и думает о том, как ей самой исполнить долг – отомстить за отца. Когда же Орест и Пилат приносят урну с мнимым прахом Ореста, Электра просит отдать урну ей. Тут она теряет свою обычную твердость и горько оплакивает и брата, и свою разбитую надежду. Орест по искреннему отчаянию девушки догадывается, что перед ним электро. Он выслушивает жалобы сестры на тягость ее жизни под одной кровлей с убийцами отца и, наконец, решает покончить с притворством и обманом. Он открывается ей, а в доказательство показывает перстень отца. 1222-1223. Если сравнить эту сцену узнавания с аналогичной сценой в хоефорах Эсхила, то нетрудно убедиться в преимуществе Софокла. У Эсхила узнавание происходит по внешним признакам, а у Софокла главную роль играет душевные переживания. Если сравнить эту сцену узнавания с аналогичной сценой в хоэфорах Эсхила, то нетрудно убедиться в преимуществе Софокла. У Эсхила узнавание происходит по внешним признакам, а у Софокла главную роль играют душевные переживания и внутреннее сочувствие. Перстень же только довершает дело. Седьмое. Образы трагедии Софокла. В трагедиях Софокла мы находим ряд замечательных художественных образов, очерченных им с большой силой и яркостью. Значение личных свойств и способностей человека в эпоху Софокла, как мы уже видели, получило достаточную оценку. При таких условиях поэзии проявляет особенный интерес к личности своего героя. Герои Софокла, переносящие зрителя в мифологическое прошлое, соединяют величие героических времен с естественностью и живостью настоящих людей, свободных от ходульности отвлеченного типа. Софокл, по его собственным словам, изображал людей такими, какими они должны быть». Это значит, что он идеализировал людей, но такая идеализация не мешает их жизненности и правдивости. Отличительной особенностью главных героев Софокла является ярко выраженная индивидуализация их. Это люди сильной воли: таковы Аякс, Филактет, Эдип в обеих трагедиях его имени, таковы женские образы Дианира, Антигона, Электра. Аякс увидев, что безумным поступком посрамил навеки свою честь, решается на самоубийство. Он знает правило, что благородному надо жить прекрасно или умереть прекрасно. 479-480. Страница 238. Его терзает мысль о том, Что ожидает его жену и младенца сына? Но он возлагает надежду на ушедшего в поход брата Тевкра, который позаботится о его семье. В, в глубоко в глубоко, про, в глубоко прочувствованной речи он старается успокоить жену и преданных соратников, окружающих его своим попечением. 646 646-692 Уйдя от них незаметно на пустынный берег, он произносит замечательный предсмертный монолог, в котором обращается к мечу, роковому подарку Гектора. Илиада, седьмая римская цифра, арабские цифры 303-34. Молит богов о легкой смерти и прощается с родиной. 815-865. Смерть Аякса производит тем более потрясающее впечатление, что как раз в это время узнается прорицание Калханта, что гнев богини Афины, оскорбленный самомнением Аякса, близится к концу. 776 770 9. Эта черта гордого самомнения, вызывающего гнев богов, сближает образ Аякса с образами Ксеркса, Этиокла и отчасти даже Прометея у Исхила. Посмертное оправдание Аякса вкладывается в уста его счастливого соперника Одиссея, который называет его самым доблестным из греков после Ахилла и во имя правды требует для него почетного погребения». 1332-1345. Наиболее разработан с психологической точки зрения у Сафокла образ царя Эдипа. Эдип – мудрый царь, уже однажды спасший государство от страшной беды и сумевший заслужить любовь народа. Поэтому, когда разразилась новая беда – мор, граждане обращаются к нему с надеждой как к отцу. Но он уже принял меры, отправил Крионта в Дельфы и велел пригласить Тересия. Когда получен ответ Оракула, он со всей страстностью берется за розыски, проклинает убийцу и шлет проклятие тому, кто вступит с ним в общение, не исключая и самого себя. Тем более странным ему представляется молчание Тересина. Одного слова ему достаточно, чтобы спасти государство, а он не хочет его произнести. Это психологически подготовляет зрителя к вспышке гнева Эдипа. Но при таких условиях в словах Тересия он видит лишь злобу и клевету, так что истина, высказанная им. не находит доступа к сознанию Эдипа. Он бросает богохульное обвинение против всех жрецов и прорицателей. Кипя гневом, он не верит объяснениям Крионта, в котором видит тайного политического врага, и готов осудить его на смерть. Но вот и Акаста успокаивает обоих. Пыл Эдипа стихает. Он слушает рассказ жены, тайную историю царского дома, которая как будто не имеет к нему никакого отношения. Но вдруг он слышит, что Лаи был убит на перепуте трех дорог, и сразу в памяти его встает убийство, им совершенное на этом самом месте. А что если это и был фиванский царь Лаи? Внешние приметы, наружность царя и время совпадают. Так действие стремительно направляется к развязке. Приход Каринского вестника, а затем фиванского пастуха, разрешает все сомнения. Тщетный Акаста, уже со слов Каринского вестника, понявшая, в чем дело, пытается его остановить. Но он, и это так хорошо характеризует его, хочет знать всю истину, какова бы она ни была. 1065. и он с такой же страстностью, с какой начал искать убийцу, казнит теперь самого себя, выкалывая себе глаза. Поэт показывает этот акт как результат психического состояния Эдипа. Страница 239. В высшей степени интересными чертами обрисован образ Иокасты. Мать и жена Эдипа, она превосходит его и по возрасту, и по опыту. Сколько тяжелых испытаний пришлось ей перенести. Своими руками она должна была отдать на уничтожение собственного сына 1171-1176, чтобы спасти мужа от предсказанной ему гибели. И, несмотря на эту жертву, должна была пережить смерть мужа, а затем после тяжелых потрясений под угрозой чудовища-сфинкса отдать свою руку неизвестному победителю. И вот, наконец, Новые потрясения. Государство на краю гибели от мора, а правители спорят из-за каких-то предсказаний. 634-636. Каким авторитетом она пользуется, видно из того, как беспрекословно слушаются ее и муж, и брат. Но ужасные открытия сделали для нее жизнь нестерпимой. Эдип во второй трагедии имеет сходство с Филактетом в том отношении, что в начале оба они являются безвинными страдальцами, жалкими, несчастными, но потом оказываются возвеличенными спасителями высшей божеской благодати. Эдип уже не преступник, а несчастный страдалец. Он вызывает сочувствие. Весьма правдивыми чертами обрисован Филаклет. Стоп. Весьма правдивыми чертами обрисован филактет, больной, беспомощный во время приступов болезни, брошенный людьми в течение почти десяти лет. Естественно, что у него накопилось озлобление против главного виновника его страданий. Одиссея. Простой, бесхитростный, он легко поддался на обман Неоптолема, а когда тот рассказал о мнимых обидах, нанесенных будто бы ему Одиссеем, он доверил ему самое дорогое для себя – лук и стрелы. Когда же Неоптолем, раскаявшись в своем обмане, открыл ему положение дела, он решительно отказался ехать под Трою, и потребовалось участие божественной воли, чтобы заставить Филактета изменить свое решение. И в женских образах прежде всего привлекают к себе внимание Электра и Антигона. В мифах эти героини едва упоминаются, и, следовательно, их образы являются созданием самого поэта. Насколько Урест у Софокла отошел на задний план, сделавшись только орудием божества и потерял поэтому самостоятельное значение, настолько выигрывает в своей силе электро, и поэт пользуется всеми средствами, чтобы психологически мотивировать это. Она полна негодования, постоянно встречаясь с убийцами отца. Она видит, как на троне отца в его одеянии восседает ээгисв жалкий трус, способный воевать только с женщинами. Ненавистна ей и мать, которая в дни поминовения Агамемнона устраивает торжества и постоянно издевается над ней. Успокоительные речи хора еще более возбуждают ее. А сестра Хрисофемида сообщает, что Эгисф с Клетимнестрой решили заключить ее в подземелье. В ответ на угрозы матери она снова напоминает ей, что придет Арест и отомстит за отца. Но в это время приходит сообщение о смерти Ареста. Ее надежда на него таким образом рушится. Однако она не падает духом и предлагает сестре совместно совершить месть. Но Хрисофемида – обыкновенная девушка, и эти слова ей кажутся безумием. «Ты женщина, а не мужчина», – говорит она ей, – «и уступаешь по силе противникам». На это Электра отвечает. «Ну, так я одна должна исполнить это дело собственной рукой». В этих словах высказывается весь характер Электры. Страница 240. Интересно показано постепенное нарастание ее чувств. Близка к Электре по силе характера Антигона – Но в то время как Электра охвачена одним чувством мести, Антигона служит делу любви. «Делить любовь – удел мой, но не вражду». 523, говорит она. Вызвав еще до рассвета свою сестру и смену, она рассказывает ей о распоряжении Крионта бросить тело Полиника без погребения. Она говорит, что, несмотря на это, их долг как сестер – совершить погребение». И Смена на это возражает. Но мы ведь женщины, и не нам бороться с мужами. Это возмущает Антигону. «Думай, как хочешь», — говорит она, — «а я предам его погребению». И она не отступает от своего решения, хотя знает, что за это ее ожидает смерть. Хор отмечает суровость ее характера. В замечательной сцене допроса она высказывает принципы своего поведения. Во имя неписанного, незыблемого закона богов она готова пожертвовать и жизнью. 450-470. Уходя на казнь, она прощается с жизнью, которая сулила ей столько радостей. 891-928. двадцать восемь Искренность и простота, признание ценности жизни – вот что делает этот образ необыкновенно привлекательным. И хотя она защищает устои старого мировоззрения, ее протест против тирании содержит революционную черту. Антигония противопоставляется Крионт. Взяв правление в трудный момент, он выступает с твердым намерением восстановить расшатанный порядок в государстве. и для этого не останавливается ни перед какими мерами. Обольщенный только что полученной властью, он наводит страх на граждан, Грозит расправой стражу, жестоко глумится над Антигоной, заявляя, что не прольет ее крови, а заключит в подземелье, где она умрет, естественной смертью. Он готов казнить вместе с Антигоной ни в чем не повинную смену, и только осторожное вмешательство хора останавливает его». Прикрывая деспотический произвол принципиальными соображениями, он читает наставления о государственной мудрости сыну Гемону. Но эта твердость и принципиальность сохраняются у Крионта только до тех пор, пока он не сталкивается с другой силой. В разговоре с Тересием он снова пытается выставить свои государственные принципы. Ему мерещится крамола, заговор, подкуп. Но угроза Тересия близкой расплаты заставляет его одуматься и забыть о своем величии и принципах. Он спешит похоронить останки Полиника и освободить Антигону, но поздно. Удар за ударом падает на его голову. Сначала смерть сына, потом смерть жены Эвредики. Криунт остается разбитым и одиноким в своем несчастье. Призрачное величие его пало, и остался слабый, беспомощный человек. Моральная победа оказывается на стороне Антигоны. Нельзя не обратить внимание на то, что в конечной части Семера против Фиф эсхила решение лишить Полиника погребения исходит не от Крионта, а от Совета, и таким образом отпадает вопрос о личной ответственности кого-либо. Софокл же, приписав это решение Крионту, тем самым перенес всю ответственность на него одного. Это и дало ему возможность в полном свете показать личную драму человека, что так характерно для творчества Софокла. Страница 241. Креонт в Эдипе в колонии обрисован уже самыми отвратительными чертами грубого тирана. Зато в царе Эдипе он играет роль невинно заподозренного, а в конце не помнит обиды и благородно старается облегчить положение несчастного Эдипа. Только черты некоторой сухости напоминают Крионта из Антигоны. Глубокое сочувствие вызывает Диянира в Трахианках. Искренне преданная Геракла, она продолжает его любить и после того, как узнала об его измене. У нее нет мысли о мщении. Она хочет лишь вернуть утраченную любовь. И разве можно ее винить за то, что все повернулось наоборот? Слабая женщина, замкнутая в своем геникее, она жива... Стоп. Слабая женщина... Замкнутая в своем геникея, она живет воспоминаниями и узким кругозором окружающей среды, и, веря в силу приворотных средств, в трудную минуту обращается к ним. Ее переживания мы почти не видим, но страшный конец позволяет догадываться о глубине их. Обаятельный образ девушки, благородной, нежной, прекрасной в своей женской слабости, представляет и смена в Антигоне. Если у нее нет силы и решительности сестры, то принимая на себя вину за подвиг антигоны, она поднимается до подлинной моральной высоты. всего в одной сцене появляется в антигоне жене героини гемон, но образ его Запоминается как тип настоящего афинского эфеба, каких любили изображать греческие художники. Вращаясь среди народа, он понял всю фальшь рассуждений отца и со всей скромностью, полагающейся его возрасту, пытается подсказать правильное решение отцу. но тот объясняет это влиянием женщины. А о любви говорит только песня хора 781-800. Софокл еще не развивает таких тем. Но свою невысказанную любовь Гимон запечатлел смертью над трупом невесты. Из второстепенных образов отметим образ скрытиимнестры в электре. Она еще глумится над памятью убитого ею Агамемнона, но измученная мыслью об ожидающем ее отпщении ареста, изливает всю злобу на Электру. Угрожающее сновидение отнимает у нее твердость. Оправдание ей убийства местью за жертвоприношение Эфигении решительно опровергнуто Электрой, и она не находит ничего лучшего, как обратиться к силе Эгисфа. Но вот она слышит о смерти Ореста. Материнское чувство на минуту вызывает у нее некоторую жалость, но тут же над скорбью торжествует радость избавления от страха мести. Это примиряет зрителя с ее ужасным концом. Самым гнусным злодеем показан Эгисф. Образ Одиссея Яксе, представляется двойственным. Сначала он изображается хитрецом, который выслеживает действия противника, а под конец – благородной личностью, которая стоит выше личных счетов и умеет оценить благородство Аякса. В филактете наоборот, ему приданы черты хитрого интригана. Он пользуется неопытностью и простодушием Неоптолема и делает его орудием своей интриги против Филактета. Однако в конце концов он терпит неудачу вследствие того, что честность не позволяет Неоптолему совершить подлость по отношению к Филактету. Страница 242. Характеристики действующих лиц в произведениях Софокла бросаются в глаза стремление поэта придать им особенную яркость путем противопоставления и контрастов. Сила воли и женская слабость Антигона и Смена, Электра и Хрисофимида, хитрость и простодушие Одиссея и Неоптолем, властитель и подданная, судья и подсудимая Креонт и Антигона. При таком сопоставлении отчетливее выступают характерные черты каждого образа. Поэт получает возможность заметнее показывать различия в оттенках и в деталях. Исмена, как и Антигона, понимает свой долг по отношению к брату, но не обладает достаточной смелостью и силой воли. А Хрисофемида соглашается даже подчиняться правителям. Электра 394 – 394-401. В таком противопоставлении одного лица другому определяются индивидуальные свойства каждого. Персонажи приобретают больше жизненности и силы, получают большую разносторонность. Наконец, необходимо отметить у Софокла попытки введения некоторых бытовых черт и наделения простых людей психологией, типичные для их круга. Таков дядька Уреста в «Электре», руководитель и бдительность страшного действия. Отчасти подходит сюда и нянька Диениры в «Трохинянках». К образам бытовой комедии приближается «Страж» в «Антигоне», который с наивной откровенностью говорит о боязни за собственную жизнь. 228, 327-332, 437-440. Таков и вестник в Трохинянках, который, желая выслужиться перед госпожой, спешит первым привести ей известие о возвращении Геракла – 180-191, а потом раскрывает ей ложь в сообщении Лиха – 346-348. Интересен в этом отношении и коринфский вестник в царе Эдипе. Желая выслужиться перед Эдипом, он спешит сообщить ему весть об избрании его на престол в Коринфе, хотя никто его на это не уполномочивал. 939. Он рассчитывает на награду – 1005, и в дальнейшем подчеркивает, что именно он спас Эдипа от гибели, принеся в дом полиба – 1030. Так эти мифологические герои выступают перед нами, как живые, без всякой ходульности и трафаретности, яркие, полные жизни, понятые нам... Стоп! Понятные нам в своей жизненной правде и мужественной простоте, способные у всякого человека вызвать сочувствие. В этом их вечная прелесть и непреходящее значение. Восьмое. Язык Софокла. Язык Софокла отличается возвышенным характером, как это вообще свойственно греческой традиции. Стоп. Как это вообще свойственно греческой трагедии, но значительно проще, чем язык Эсхила. Он более приближается к разговорной речи, менее насыщен диалектными формами – эолизмами, ионизмами, архаизмами и гомеровскими формами. В хоровых частях по-прежнему преобладает искусственный дорийский диалект. Софокл не прибегает к таким смелым словообразованиям и сочетаниям слов, как исхилл. Однако особенности трагического жанра не позволяют снижать язык до уровня обыденного. Плутарх назвал его стиль в высшей степени выразительным или характерным, хорошо выражающим внутренние свойства людей. Страница 243. Язык Софокла обладает большим богатством образных и фигуральных выражений – Так смуты в государстве он сравнивает с бурей. Боги, потрясшие наше государство сильной бури, поставили теперь его снова на правильный путь. С бури же сравнивает и душевную болезнь Аякса. Часто образ болезни связан с расстройством домашних дел, особенно смутами в государстве. Из-за твоего неразумия болеет государство. Антигона 1015 А Эдип заявляет собравшимся просителем: Я знаю хорошо, что все вы болеете, и хотя вы болеете, из вас нет никого, кто бы болел так, как я. Последнее сравнение интересно еще и тем, что в нем содержится двойной смысл – и мор физический, и смутное состояние государства. А вот соединение нескольких образов полных загадочности предвещаниях Тересия. Какая пристань! Какое место Кефирона вскоре не будет откликаться на твой крик, когда ты распознаешь, как неблагополучен был для дома тот Гименей, свадебная песня, под звуки которого ты прибыл сюда после удачного плавания. Царь Эдип 420-423. Тут имеется в виду, что в горах Кефирона фиванский пастух передал Каримскому младенца Эдипа, Стоп. Тут имеется в виду, что в горах Кефирона фиванский пастух передал Каринскому младенца Эдипа, и что Эдип после многих трудностей прибыл на горе себе и другим благополучно с Фивы и отпраздновал там свой злосчастный брак. Эта образность языка живо воспроизводит эмоциональность говорящих. Достижением Софокла является то, что он стал индивидуализировать речь своих героев, вносить в нее большое разнообразие. Язык... Достижением Софокла является то, что он стал индивидуализировать речь своих героев, вносить в нее большое разнообразие. Язык антигоны отличается краткостью, резкостью, категоричностью. Скупой на слова «аякс» вдается в некоторую пространность, когда чувствует в себе полный надлом. Речь Крионта полна готовыми изречениями и правилами мудрости, когда он сознаёт свою силу и превосходство, но делается короткой и отрывистой, когда он чувствует, что теряет под собой почву. В Аяксе речи Агамемнона имени Лая отчасти Едипа в царе Эдипе полны общих мест – Речь простых людей, стража в Антигоне, коринфского вестника в царе Цереодипе, вестника в Трохинянках и тому подобное, полна юмора, лукавства, наивного остроумия, свойственного людям этого круга. Ввиду того, что было увеличено число актеров и главное внимание было перенесено на изображение характеров, должен был расшириться и объем диалогических частей. Однако, несмотря на это, разговор между тремя все еще остается редкостью, а монолог в полном значении этого слова весьма ограничен присутствием хора и принимает иногда форму обращения к Богу, как обращение к Тимнестре, к Аполлону, Электро 637-659, или к неодушевленному предмету, как Аякса к мечу. Аякс 646-692 и электрикурни с мнимым прахом Ореста электро 1126-1170. Во всяком случае, диалог в трагедии Софокла приобрел большую живость, гибкость, приспособляясь к характеру действующего лица. Естественная живость разговорной речи иногда выражается быстрой сменой одиночных стихов, которыми обмениваются действующие лица. Страница 244. Это так называемая «стихомифия». В некоторых случаях при особенном напряжении разговора, когда требуются быстрые и короткие реплики, Софокл разделяет стих между собеседниками, так что фраза одного перебивается словами другого. Это встречается во всех трагедиях Софокла, кроме Антигоны. С увеличением объема диалогических частей хоровые партии в произведениях Софокла соответственно, уменьшились. Они занимают у него значительно меньше места, чем у Эсхила, но метрическая структура их сложнее и отличается большим разнообразием. Отдельные партии отличаются глубоким лиризмом. Таково упомянутое уже прославление Афин в Эдипе в Колоне. 668-719. Прославление силы Рота в Антигоне. 781-800. Иди Аниса там же. 1115-1152. Афродиты в Трохинянках. 497-530. И другие. 9. Национальное и мировое значение Софокла. Высокое художественное значение Софокла заключается в том, что он более чем какой-либо другой трагический поэт умел выражать свои мысли образами. У него не видно философской рефлексии и искусственности. Действия его героев определяются внутренним побуждением, и нигде не заметна рука режиссера, которая бы их толкала. Они живут полной жизнью, в которой отражается подлинная действительность, поэтически притворенная. Поэтому можно говорить о реализме в его творчестве, хотя и облечённом мифологическую форму. Герои Софокла глубоко гуманны, что делает их близкими и понятными людям всех времен. Идеализируя своих героев, он вызывает у зрителя приподнятые Чувства. Стоп. Софокл при жизни был любимцем афинской публики. Высокое значение его творчества признавали Аристофан и другие представители древней аттической комедии. Сократ считал его самым замечательным трагическим поэтом. Ксенофонт, воспоминания о Сократе, первое, четвертое, третье. Его называли даже трагическим Гомером. Диоген лаэрский римская цифра четыре. На него, как на образец, много раз ссылается Аристотель. В конце IV века он, наряду с Эсхилом и Эврипидом, был причислен к национальным образцовым поэтам. И по предложению Ликурга в Афинском театре был воздвигнут ему памятник. Его пьесы много раз ставились, писатели часто его цитируют. Правда, в эпоху эллинизма первенство перешло к Эврипиду. Но это только показывает, что Софокл был глубоко связан со своим временем, верно отражал вкусы и миропонимания классической Греции. Позднейшие атицисты очень высоко ценили его с эстетической точки зрения. Высокую оценку нашел он и у римских писателей Цицерона, Вергилия, Горация, Овидия. В новой Европе интерес к Софоклу проявился уже в эпоху возрождения. Все поэты эпохи классицизма от Корнеля до Вольтера испытывали на себе его влияние. Страница 245. Его высоко ценил Буало, а Росин называл себя учеником Софокла. Его высоко ценил Боалло, а Расин называл себя учеником Софокла. В Италии ему подражал Альфиери. В Германии Лесинг посвятил ему специальную работу. Гёте в разговоре с Эккерманом высказал ряд интересных суждений о трагедиях Софокла. Шиллер выразил свое восхищение Софоклом в предисловии к Месинской невесте, которая создана по образцу царя Эдипа с введением хора. Высоко ценили его Гёльдерлин и Гегель. В русской литературе Софоклу подражали Сумароков, Озеров, Катенин и другие. В XIX веке Софокла много раз переводили и переделывали, в том числе Ликон-Делиль во Франции и Гофмансталь в Австрии. На сценах всех европейских театров до сих пор продолжают ставить его трагедии, особенно царя Эдипа и Антигону. Музыку к этим трагедиям написал Мендельсон. Не раз они ставились и у нас. Мужественная простота героев Сафокла захватывает и людей нашего времени. Стоп. me okay. because okay. Thank you. Thank you. d <muchas>